Противостояние святого. Глава 17. Культивация. Озвучил Бодхисатва специально для сайта Ролейтру. Стоя в саду, старейшина Сунь ожидал прихода в Анлине. Его сердце пылало, а лицо было бледным. Вспоминая, как он объявил о своем намерении патриарху пару минут назад, а также на собственных братьев-соучеников, он подумал, «Когда я заберу все горлянки», и создам пилюлю бессмертных, которая поможет мне повысить уровень культивации, мы увидим, кто будет смеяться последним. Некоторое время спустя в сад пришел Ван Линь. Настроение старейшины осталось неизменным, и он закричал. Ван Линь, с этого дня ты ученик Сунь Дай то есть мой. Ты должен упорно заниматься культивацией и не посрамить имя своего учителя. Он бросил маленький мешочек, добавив. «Это предмет показывает, что ты стал внутренним учеником, хотя его можно использовать и как сумку. В нее помещается много вещей и даже одежда. Внутри лежит книга, описывающая техники культиваторов. Возьми ее!» Ван Линь быстро схватил мешок. Он вспоминал ожидания своих родителей, ведь ему наконец-то удалось стать культиватором. Его чувства были настолько подлинными и искренними, что он был готов называть сунь дай мастером. Сунь-Дай-Джу отвел глаза и сказал, «Ты будешь жить в задней комнате, но тебе запрещено выходить без моего позволения». С этими словами он взял камешек и, ухмыльнувшись, бросил его в калитку сада. Она блеснула фиолетовой вспышкой, и камень превратился в пыль, растворившись в воздухе. Зрачки Ван Линя сузились от страха. Прижав к себе сумку, он сразу отправился на свою комнату. Она оказалась совершенно пустой, если не считать маленькой кровати. Однако это его не интересовало. Он сел на край кровати и начал изучать содержимое мешка. Он не нашел ничего особенного в сером мешочке. Ван Линь перевернул мешок, и из него выпало несколько вещей. Красный халат ученика и плетеная книжка. Ван Линь подобрал книгу и с возбуждением открыл ее, увидев первую страницу, на которой было написано «Три стадии конденсации ЦИ». Ближе к полуночи, сидя при свете лампы, он закрыл книгу. Он почувствовал, что стал немного лучше понимать процесс культивации. Книга описывала три самых первых этапа конденсации ЦИ, которые считались самыми основными. В книге также упоминалось, что всего было 15 стадий конденсации ЦИ. Но руководство для остальных этапов можно было получить только после того, как закончишь с первыми тремя. Так называемая конденсация ЦИ основывалась на дыхательной технике, позволяющей поглощать духовную энергию неба и земли, чтобы изменить тело и построить крепкий фундамент для будущего совершенствования. И вот тут начинается проверка таланта человека. Чем большим талантом он обладает, тем быстрее он может поглощать духовную энергию, что ведет к очевидному ускорению культивации. Но даже несмотря на талант, некоторые за всю жизнь не могут переступить третий, а то и первый уровень. Книжка «Три стадии конденсации ЦИ» стала сокровищем для Ван Линя. Повторяя способ культивации первых трех этапов, в своей памяти он сел... скрестив ноги, закрыл глаза и стал выполнять дыхательную технику, как указано в руководстве. В книге было указано, что зачастую культиваторы, начинающие тренировку дыхательную технику в первый раз, могут почувствовать, будто по их телу ползают насекомые. Это означает, что духовная энергия проникает в тело. Так что не стоит беспокоиться об этом, нужно просто расслабиться и представить, как человек обращается в ничто. сливается с миром. Много времени спустя запахавшийся Ван Линь понял, что используя технику дыхания, показанную в книге, он не чувствует, как в него проникает духовная энергия. Ван Линь огорченно вздохнул. Он знал, что настоящие ученики чрезвычайно талантливы, и эта книга создана именно для них. А он обладал самым заурядным талантом и не мог соревноваться с ними в культивации. Но он не собирался сдаваться. Немного отдышавшись, он продолжил выполнять дыхательную технику. Ночь была долгой. Ван Линь до самого утра не почувствовал, как его тело проникает духовная энергия Проведя бессонную ночь, он чувствовал тяжесть в голове, но все же встал с кровати и открыл дверь, чтобы выйти. Снаружи дул легкий ветерок, наполняя ноздри ароматом трав и развеивая усталость. В этот момент ему не хватало горлянки с водой, Зачарованный шариком, выпив которую, он мог бы избавиться от усталости. Но сейчас ему нужно быть осторожным. Он знал, что таинственный шарик спрятан далеко в горах, и даже если кто-то будет проходить мимо, они не смогут его найти. Ван Линь прошел в сад и со спокойным лицом сел, скрестив ноги, продолжив технику дыхания. Вскоре он очень слабо ощутил, как по его коже ползают насекомые, Обрадовавшийся Ван Линь уже собирался продолжить, как услышал голос мастера. «Ван Линь, что ты делаешь? Я не разрешал тебе практиковаться в саду!» Ван Линь открыл глаза и увидел Сунь Даджу, который мрачно смотрел на него. Он тихо встал и покинул сад. Сунь Даджу громко выдохнул и сказал, «Тебе лучше найти другое место». Это мой сад, и в нем растут экзотические травы, обладающие мощной духовной энергией. Если ты поглотишь эту духовную энергию, все травы погибнут. И всей твоей жизни не хватит, чтобы компенсировать мою потерю». Ван Линь взглянул на Суньда Джу и уважительно сказал. «Ваш ученик ничего не знал. Я больше не буду практиковаться тут». Суньда Джу медленно перевел взгляд и неожиданно сказал. Я не позволю тебе практиковаться в моем саду, но если ты достанешь мне горлянку, я дам тебе низкоуровневый духовный камень. С ним тебе будет куда проще поглощать духовную энергию. Ван Линь поклонился, а на его лице промелькнула улыбка. Ваш ученик может сходить к горному ручью и поискать еще. Если повезет, я найду еще одну. Сунь Даджу немного задумался, его глаза блеснули, и кивнув, он сказал... Иди помни, если ты принесешь мне горлянку, я дам тебе низкоуровневый духовный камень. Ван Линь посмотрел на Суньда Джу и спросил. «Мастер, вы не лжете? Если я принесу вам горлянку, вы точно подарите мне низкоуровневый духовный камень?» Суньда Джу с радостным выражением быстро ответил. «Да, ты приносишь мне горлянку, а я даю тебе низкоуровневый духовный камень». Ван Линь внутренне усмехнулся, но внешне выказал уважение и поклонился. Суньда-Джу правой рукой прикоснулся к печати, пробормотал несколько слов и бросил ее. Внезапно ворота со, скрип со скрипом открылись. Поглаживая бороду, он сказал «Иди и возвращайся поскорей!» Противостояние святого, глава 18, Горлянка озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Ролей Ван Линь вышел из сада. На нем была красная форма истинного ученика, что привлекало внимание безымянных учеников, глаза которых были полны зависти. Но когда они присматривались к человеку, облаченному в красную форму, их взгляды наполнялись ревностью. «Вчера патриарх объявил о приеме нового ученика. Должно быть, это он!» «Вот урод! Его взяли безымянным учеником из-за попытки самоубийства» А он снова использовал какую-то хитрость, чтобы стать истинным учеником. Он привык к таким методам. Я знаю, что он плотно питался почти каждый день. Наверное, массажировал ноги старейшинам или что-то вроде этого. Он воспользовался всеми грязными способами, чтобы выслужиться перед старейшинами и стать истинным учеником. Он опустился ниже некуда. Ага, только посмотрите на его глупую рожу. Уверен, даже став истинным учеником, он останется мертвым грузом, ведь культивация – это непростая задача. Кусок говна. Пусть он и стал истинным учеником. Мы должны о нем не беспокоиться, ведь он обычный отброс. И где бы он ни оказался, на него везде будут смотреть сверху вниз, как на мусор. Черт, я уже четвертый год служу тайным учеником и еще никогда не видел такого бессовестного человека, как он. О, жестокий мир! почему вообще заинтересовался старейшина им. Я лучше его по всем пунктам, однако все еще торчу тут. Ты служишь учеником только 4 года, а я уже все 12. Но мы понемногу карабкаемся вверх, рассчитываем на наши собственные навыки, в отличие от этого бесхарактерного труса. К тому же истинные ученики зачастую соревнуются друг с другом, а я жду не дождусь, когда я его выведут на чистую воду. Эти насмешки достигли ушей Ван Линя. Он провел взглядом по лицам этих учеников. Он осознал, что в данный момент у него нет шансов. Но став сильнее, он обязательно отомстит им всем. Вскоре Ван Линь прибыл к восточным братам. Он открыл... Он отправился по тропинке к горному роднику. Намочив руки в ручье, он умыл лицо и почувствовал приятную прохладу. Освежившись, он сделал глоток воды и незамедлительно приступил к дыхательной тренировке. Неподалеку на дереве стоял старейшина Сунь и хмурясь ругался. Этот ублюдок сказал, то пойдет искать горлянки, но на самом деле он решил просто ждать, пока они проплывут в ручье. После того, как Ван Линь ушел, старейшина последовал за ним, но чтобы увидеть, куда тот пошел искать горлянку, Он был ошеломлен, когда увидел, что Ван Линь просто сидит у ручья и практикует технику дыхания. Тут было немного больше духовной энергии, чем в комнате. Ван Линь не почувствовал себя как в саду, но он знал, что это чувство зависит от количества духовной энергии, поглощаемой телом. Возможно, у него и недостает таланта, но понемногу поглощая духовную энергию, у него однажды все получится. Догадка Ван Линя была верной. Конденсация Ци, по сути, было поглощением духовной энергии телом, чтобы она укрепила и создала крепкий фундамент для будущих достижений. Ван Линь продолжал дыхательную технику до полудня, пока они у него не затекли конечности. Однако, даже тогда он не почувствовал ползущих насекомых. Он осмотрелся, ему было ясно, что Сунь Дэ Джу не позволит уйти ему без присмотра. И, скорее всего, он откуда-то наблюдает за всем. Ван Линь почесал живот, а затем не спеша пошел обратно в секту. В этот момент Сунь Даджу был вне себя от злости. Ему пришлось с самого утра, словно дураку, стоять на дереве. Сукин сын, ты не избавишься от меня. Если у тебя ничего не получится за один день, то я подожду месяц. А если и за месяц не будет результатов, то я буду ждать целый год. «Я отказываюсь верить, что у тебя была лишь одна горлянка». С этими словами он повернулся и вернулся в сад чуть раньше Ван Линь. Неторопливо вернулся Ван Линь. Сунь Таджу, поглаживая бороду, сушмеску спросил. «Ну что, ученик, смог ли ты отыскать горлянку?» Ван Линь вздохнул и, покачав головой, ответил. «Учитель, ваш ученик ждал около ручья с самого утра». но не нашел ни одной горлянки. Я собираюсь поискать еще после полудня, но сомневаюсь, что мне повезет, и я найду еще одну. Да ты просидел все утро в медитации, тренируя дыхательную технику. Даже если бы перед тобой проплыла горлянка, ты бы ничего не заметил, подумал Сань Дай Джо, но улыбнувшись сказал. Ну что ж, Ван Линь, иди перекуси и поищи еще после полудня. Ван Линь лишь издал звук «ага», и вошел в комнату. На столе стояли суп и четыре тарелки с мясом и овощами. Всего этого было достаточно, чтобы разжечь аппетит у любого человека. Даже не спросив, когда была приготовлена еда, он в два укуса опустошил тарелки и выпил суп. Затем, похлопывая себя по животу, он лег на кровать, решив немного вздремнуть. Суньдачжу появился словно привидение с мрачным взглядом. Он бросил злобный взгляд и подумал, «Из-за возможности разоблачения я не могу отравить свою еду, но я могу испортить травы, чтобы помешать тебе поглощать духовную энергию Ха -ха. С твоим заурядным талантом и такой травой у тебя не получится достичь третьего уровня конденсации ци и за целую жизнь. Теперь ты в моих руках». Час спустя Валинь проснулся. Поправив одежду и разгладив складки, он вышел через калитку и отправился к роднику, продолжить тренировку дыхательной техники. Он продолжал до тех пор, пока не зашло солнце. После этого Ван Линь встал, недолго погулял рядом с ручьем и молча пошел в лес на горе. Сидевший на дереве Сунь Дэ Джу сразу взбодрился и тайно последовал за ним. Ван Линь медленно шагал в случайном направлении, пока не нашел лазу со множеством горлянок. Выбрав лучшую горлянку, он сорвал ее и пошел прочь. После того, как тот ушел, озадаченный Сунь-Даджу долгое время разглядывал на первый взгляд обычные горлянки, но затем на всякий случай взял несколько с собой и, заполнив это место, ушел прочь. Через некоторое время Ван Линь вернулся в сад. Игнорируя болтовню безымянных учеников, он вошел в сад и заметил Сунь-Даджу, который смотрел на него суровым взглядом. Ван Линь сразу принял уважительную позу и, передав горлянку, сказал «Учитель, удача меня не подвела. Утром я не нашел в ручье ни одной горлянки, но я решил прогуляться в горах, и после долгих поисков я нашел очень много таких. Вот это показалось мне лучше из всех». Сундаджу кое кое-как сдерживал свой гнев. С усилием подавить злость он выдавил улыбку и взял горлянку, даже не посмотрев на нее. Положив горлянку в сторону, он сказал, «Мне нужна горлянка?» которая наполненная духовной энергией, прямо как пропавшая. Однако ты принёс мне эту бесполезную дикую горлянку, от которой никакого толку». Будучи неспособным сдерживать свой гнев, он закричал во всё горло. Он потратил весь день, следя, как этот юнец развлекается, и в конце концов этот идиот принёс ему обычную дикую горлянку. Противостояние святого. Глава 19. У двери. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулей Тру. .ru. Сунь Дэ долго изучал горлянку, которая выглядела совершенно обычной, но никак не мог почувствовать исходящую от нее духовную энергию. Он даже очистил ее от семян и наполнил родниковой водой. Встретященный им собрат ученик даже посмеялся над ним вслед. Ван Линь усмехнулся про себя, но не показывая виду, сказал – «Я не знаю, что такое духовная энергия. Мне было сказано принести горлянку, и что я получу за это духовный камень. Вы можете рассказать мне, что же такое духовная энергия?» Чувствуя слабое головокружение, Сунь Дэ Джу долго и серьезно всматривался в Ван Линь. Первый раз в его сердце поселилось сомнение. Действительно ли есть другие горлянки, или этому идиоту просто повезло найти одну единственную? Подумав некоторое время, он решил, что Ван Линь говорит правду. Ведь почувствовал духовную энергию в окружении он смог бы лишь после достижения первого уровня конденсации ЦИ. Он даже пожалел, что подсыпал Ван Линю травы в еду. Ведь у него так и нет талант. Достичь первого уровня конденсации ЦИ и так трудно, а после этих трав процесс может занять от 30 до 50 лет. С томным взглядом Цунь Дэчжу -да пришел в уныние, но немного поколебавшись, решил не сдаваться. Достал из сумки маленький низкоуровневый духовный камень и бросил его в Анлиню. Сказал, как и было обещано, вот твой духовный камень. Бери его и иди практикуйся. Постарайся достичь первого уровня конденсации Ци как можно быстрее. ван Анлинь быстро его подхватил и, поблагодарив, ушел к себе в комнату. суньда остался стоять на месте. Спустя много времени громко вздохнул и прошептал себе под нос. Пусть я и ненавижу этого юнца, остался еще один способ узнать, лжет ли он. Я позволю ему достичь первого уровня как можно скорее. Тогда я воспользуюсь техникой обыска души. Техника обыска души – это простая техника бессмертных, но она очень опасна. В большинстве случаев – Цель погибает из-за урона нанесенного душе, но может случиться и так, что цель выживет, но станет слабоумным. Однако у этой техники были и существенные недостатки. Если культиватор не достигнет стадии формирования ядра и использует ее на простом смертном, которого даже не достиг первого уровня конденсации ЦИ, то получит ровно тот же урон, что и цель. Если же ее будет использовать практик стадии формирования ядра, то это не будет такой большой проблемой. Тем не менее, даже в этом случае применить ее можно будет не больше трех раз в жизни. На каждый раз придется отдать за это высокую цену, испытав падение культивации на уровень ниже. Ван Линь сидел в своей комнате, скрестив ноги, он изучал духовный камень в своей руке. Сколько бы он не рассматривал его, он оказался совершенным обычным. Но когда он находился у него в руке, его разум был абсолютно ясным. Он закрыл глаза и начал дыхательную технику. Время пролетело незаметно. Близилась ночь. Ван Линь вздохнул и все еще не ощущал духовную силу, проникающую в его тело. Он криво улыбнулся, и в этот момент в дверь все гримом-гримасой вошел Сунь Дальжук. неся в руках чашу с темной жидкостью. «Выпей!» Ван Линь поднялся, взглянул на нее, но не притронувшись к чашке спросил. «Учитель, что это?» Заметив выражение лица Ван Линь, Сунь Даджо закричал. «Если ты действительно думаешь, что я причиню тебе вред? Если я говорю тебе выпить это, значит, это единственное, что может помочь тебе достигнуть первого уровня, как можно быстрее. А иначе, зачем бы я стал тратить целый вечер и множество ценных трав, чтобы приготовить тебе этот препарат. Ван Линь нерешительно посмотрел на лицо Сунь Дэ Джу, взял каменную чашку и начал неспешно пить темную жидкость, надеясь на лучшее. Закончив, он почувствовал, будто жар начал выходить у него из желудка и распространяться по всему телу. Он сразу почувствовал страшную жажду, будто в его желудок сгорал изнутри. На мгновение он потерял сознание и уронил чашку на пол. Он почувствовал головокружение и страшную сонливость. Суньда-Джу неохотно положил руку на грудь Ван Линь и сказал «Быстро начинай дыхательную технику, а я помогу тебе с поглощением». Потоки прохладного воздуха потекли сквозь его грудь. Ван Линь сразу же без всяких колебаний приступил к дыхательной технике. Суньда-Джу огорченно взглянул на пустую черную чашку. Пробормотал несколько слов, истиснув зубы, достал из своей сумки несколько низкоуровневых духовных камней. Положив их перед Ван Линем, он подумал, «Мальчишка, я вложил в тебя слишком многое, и я заставлю тебя заплатить по полной». Вскоре Ван Линь ощутил, будто насекомые ползают по его коже. Суньда Джу был рад, ощутив, что Ван Линь начал успешно поглощать духовную энергию препарат. Но в этот момент поток нечистой ци появился в теле Ван Лина и рассеял поглощенную духовную энергию, нарушив весь процесс. Сунь-Даджу был мрачным. Ему был известен источник этой нечистой ци. Это были те травы, которые он дал ученику, чтобы замедлить его развитие. Он попытался еще несколько раз, пока вся содержащаяся в препарате духовная энергия не рассеялась, но тело Ван Лине все еще было неспособно поглотить и капли духовной энергии. Вздохнув, Сунь-Даджу посмотрел на Ван Линь со смешанными чувствами. Ван Линь открыл глаза и почувствовал легкость в теле и невероятный комфорт. Он уже собирался поблагодарить учителя, но заметил у него мрачное настроение. Сунь-Даджу покинул комнату, не сказав ни слова. Ван Линь немного поколебался. Он не мог понять, в чем же дело. О чем думал Сунь-Даджу? Размяв конечности, он вышел на улицу, И, подойдя к калитке, крикнул «Учитель, я собираюсь сходить к роднику и попытать удачу!» Сунь-Даджу ничего не ответил, но калитка тихо приоткрылась. Ван Линь быстро вышел, а за ним тайно последовал Сунь-Даджу, не желавший сдаваться так просто. С тех пор минул месяц. Все это время Ван Линь каждый день ходил медитировать к ручью. Сунь-Даджу продолжал шпионить за ним каждый день. но с течением времени его разочарование все росло. Весь месяц сундаджу каждый день давал в Англиню травы, но духовная энергия все никак не хотела поглощаться. Из-за этого гнев Суньдаджу рос день ото дня. Что более важно, сундаджу заметил, что духовная энергия из первой горлянки рассеялась за месяц, и даже выпитая вода, которая была внутри, не источала и следа духовной энергии. С тех пор эту горлянку было невозможно отличить от любой другой. Сунь Дэчжу ничего не мог с этим поделать и был очень разочарован. После внимательного исследования пришел к догадке. Горлянка не имеет никакой силы, но после некоторых изменений она обрела мощную духовную энергию. Возможно, Ван Линю просто повезло. И других таких горлянок попросту нет. Он все больше убеждался, что его гипотеза верна. Но это не могло унять боль в сердце, ведь он целый месяц только и следил за Ван Линем и варил ему каждый день ценные травы. Но в конце концов все его усилия оказались напрасными. Он накричал на Ван Лине и взмахом руки выбросил его со двора. Пока Ван Линь находился у него перед глазами, его злость не утихнет, поэтому надо было избавиться от него, чтобы Сунь Даджу мог о нем забыть. Он считал, что несмотря на то, что Ван Линь целый месяц принимал травы, у него не получится достичь первого уровня конденсации ци, даже за 10 лет. Еще немного, и Сунда Джу свихнется и станет снабжать ученика травами, несмотря на затраты. Противостояние святого, глава 20, 9 облаков Озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта на то, что в Анлине прогнали со двора, он был счастлив. Хотя безымянные ученики весь месяц высмеивали его, он многое узнал о культивации. Он узнал, что культивация делится на пять стадий. Конденсация ЦИ, заложение основ, формирование ядра, зарождение души и формирование души. Во всей секте Хэн Юэ есть только два мастера, достигшие стадии формирования ядра. Они жили на вершине горы, вместе наиболее высокой концентрации духовной энергии. Все свое время, культивируя в изоляции, они не занимались вопросами секты. Кроме них также было 10 человек, которые достигли стадии заложения основ. Они занимали вторые по значимости должности и пользовались особыми привилегиями. такими как использование любых магических сокровищ. Помимо них, все остальные застряли на стадии конденсации ЦИ. Например, старейшина Даджу находился на пятом уровне конденсации ЦИ. Культивация очень трудна и требует большого количества времени. А если человеку не хватало таланта, то на это могут потребоваться десятилетия, ведь даже стадия конденсации ЦИ сложна в изучении, не говоря уже о стадиях выше зарождения основ. Для всего этого требуется не только достаточное количество ци, но еще и глубокое понимание и хорошая удача. Ван Линь осознавал важность духовной энергии и очень хотел вернуть таинственный шарик. Пусть он все еще не мог поглощать духовную энергию своим телом, он верил, что если будет регулярно пить родниковую воду, После обработки волшебным шаром, то процесс ускорится, ведь вся стадия конденсации ЦИ завязана на поглощении духовной энергии. Судя по реакции Суньда-Джу на горлянку с родниковой водой, обработанной шаром, она должна была обладать очень сильной духовной энергией. Подумав об этом, он очень обрадовался, ведь там, где он зарыл шарик, были еще три горлянки, полностью наполненные росой стаинственного шара. Они точно обладают еще большей концентрацией духовной энергии. По крайней мере, если я ее выпью, эффект будет не хуже, чем от трав, которые я принимал последний месяц. Ван Линь был переполнен радостью, в отличие от периода, когда он жил в саду. Теперь он мог пойти куда захочет, без преследующего его Сунь Дэ Джу. Так как он являлся истинным учеником, даже несмотря на исключение из Академии Земли, Он мог поселиться в любой другой академии из всех пяти. Поэтому в данный момент он жил в удаленном домике недалеко от Восточных Ворот, рядом с Академией Огня. Ван Линь узнал множество нужных вещей от Суньда Джу. Например, в зависимости от своей одежды, ученики внутреннего круга получают особые привилегии. И 10-го числа каждого месяца он может получить один фрагмент низкокачественного духовного камня. камня и пилюлю конденсации ЦИ. Собрав 10 фрагментов, они могут обменять их на целый низкокачественный духовный камень из любого старейшины. Закончив с перестановкой в своей комнате, Ван Лин решил сразу не бежать за каменным шариком, так как боялся, что Суньда Джу все еще втайне следит за ним. Поэтому днем он ходил тренировать дыхательную технику к горному ручью, а ночью продолжал у себя в комнате. И в самом деле Суньда-Джу продолжил следить за ним в течение еще 10 дней, после чего окончательно сдался. Спустя целый месяц Ван Линь ночью незаметно отправлялся к месту, где хранил горлянки и таинственный шарик. Он спрятал их в сумку, постоянно оглядываясь и надеясь, что за ним никто не следит. Следующие несколько дней Ван Линь проявлял излишнюю осторожность. Но поняв, что ничего плохого не происходит, он решил не идти к горному ручью. а целый день изучал шарик. Ван Линь прикоснулся к шарику и заметил, что число облаков увеличилось с 7 до 9. Он предположил, что это результат большой влажности горного воздуха, из-за чего шарик впитал много воды. Что касается трех горлянок, то когда Ван Линь открыл их все, он увидел, что роса стала густой и липкой, а в горлянке с утренней росой было почти желе. Ван Линь Поглядел на шарик, затем на горлянки, и вдруг его посетила мысль. Таинственному шарику требуется вода, чтобы увеличить число облаков. Тогда что же будет, если я дам ему поглотить росу из этих горлянок? Может быть, благодаря этому появится десятое облако? Он трепетал от волнения. Шарик был небольшим. 9 облаков покрывали почти всю поверхность шарика. но оставалась небольшая зона размером с ноготь, где, по предположениям, в Анлине должно было появиться десятое облако. Он немного задумался. Ему очень хотелось узнать, что произойдет после появления десятого облака и что случится с шариком. Ведь с появлением десятого облака на шарике не останется места для одиннадцатого, следовательно, десятое определенно последнее. Но в этот момент нужно было сходить в академию, за фрагментом духовного камня и таблеткой. Заметив, что на улице темнеет, Ван Линь спрятал горлянки и шарик в сумку и вышел из комнаты. Вскоре он вышел на знакомую дорогу и спустя некоторое время пришел в академию. Пока окончательно не стемнело, он торопливо отправился к дому Пилюль. Пока еще не темно. Подойдя ближе, он услышал знакомый голос. Старшая сестра Джоу, учитель позволил мне отправиться на три дня на тренировку в изоляции, чтобы достичь первого уровня концентрации ЦИ. Но мое сердце постоянно думало о вас и не давало мне сосредоточиться. Я желал закончить свою тренировку как можно быстрее, чтобы увидеться с вами. Прошлым вечером я почти достиг первого уровня, но ночью отправился в горы и сорвал эти прекрасные цветы специально для вас, Цветы охраняла большая змея, и мне пришлось постараться, чтобы убить ее. «Видите, какие раны у меня на руке?» Ван Линь нахмурился и, внутренне усмехнувшись, продолжил тихо идти вперед. Вдруг он услышал отчетливый женский голос. «Брат Ван, поколениями моя семья занималась медициной. Это самый обычный цветок, который зовется Асука. Я много таких вижу». когда хожу в горы. И я в первый раз слышу, чтобы их охраняли змеи. Если бы это было правдой, то вся гора хэн кишела бы змеями. Ах, старшая сестра Джоу, не верь ему. В этот момент Ван Линь вошел во двор пилюль, осмотрелся и заметил двух парней и двух девушек. Все они носили красные робы. Один из парней, выглядевший красивым и ухоженным, смутился и собирался уже возразить, но, посмотрев на вход, на его лице отразилось удивление, и он произнес. «Ван Линь, ты? Почему ты здесь? Ты ведь должен быть дома и работать плотником, как твой отец». Рядом с парнем стояла красивая девушка. Она воскликнула. «Ван Линь! Тот самый, что стал безымянным учеником благодаря попытке самоубийства, а затем подлезался к старейшине Сунь Дэджу, чтобы стать истинным учеником?» Два других ученика... Тоже были удивлены и смотрели на Ван Линь. Одной из них была девушка с невинным лицом, длинными ресницами, красивыми глазами, похожими на две хрустальные виноградины. Она проявляла особенный интерес к происходящему. Ван Линь не выдержал никаких эмоций, осмотрел окружающих его людей. По голосу девушки он понял, что она была той, кто высмеивал Вань Джо. Она выглядела знакомой, Ван Линь попытался вспомнить и узнать в ней девушку, которая прошла тест на талант несколько месяцев назад. И раз уж он ее узнал, было очевидно, что другой девушкой была старшая сестра Джоу, которой Ван Джо предлагал цветы. Противостояние святого. Глава 21. Получение таблеток. Озвучил Бодхисатва специально для сайта roll 8 Что то другого парня, он был чуть старше, около 20 лет от роду. У него было продолговатое лицо, высокий подбородок и высокомерный взгляд. На его лице виднелось презрение, и он сказал, «Младший ван ты культивировал в уединении и не смог знать, что в секте Хэн Юэ произошел такой казус. Как и сказала младшая сестра Сюй, этот Ван Линь воспользовался подлыми методами и стал истинным учеником секте Хэн -Юэ. Услышав об этом, Ван Джон громко засмеялся и сказал. Вначале я был поражен тому, что ты оказался тут, несмотря на свой посредственный талант. Ведь у тебя за всю жизнь не получится достичь первого уровня конденсации ЦИ. Так зачем же ты строишь из себя идиота и позоришь класс Ван? Младший брат Ван, ты ошибаешься. Талант, конечно, важен, но основным качеством является настойчивость. Это естественно для культивации. Ведь культивация – это прямой вызов небесам. Поэтому, даже если человек талантлив, но ему не хватает усердия, то любой талант будет бесполезен», – мягко сказала сестра Джоу, незаметно подмигнув. Девушка по имени Сюй, стоящая рядом с Ван Джо, внезапно возразила. «Сказанное братом Джо тоже правда. Ван Линь выглядит, как полный бездарь. Он совсем не похож на культиватора». Ван Линь усмехнулся. Он понял, что у людей в этой группе очень сложные отношения. Вероятно, Ван Джо нравится девушка по имени Джоу. Но в это же время девушке по имени Сюй нравится сам Ван Джо. И она старалась заблизиться с ним. Усмешка Ван Линь возмутила Ван Джо. Он фыркнул и сказал. Ван Линь, я советую тебе покинуть секту Хэн Юэ. Иначе в начале года Когда придет время спаррингов между учениками, я переломаю тебе все кости. Пусть это тебя и не убьет, но ты останешься калекой. Ван Линь уже слышал от Суньда Джу, что в конце года ученикам приходится спаринговаться друг с другом, и победитель получает магическое оружие. Соревнование разделено на два этапа. В первом сражаются все ученики секты за позицию сильнейшего ученика всей секты, а на втором... Новички сражаются за титул сильнейшего нового ученика. Ван Линь, не обращая внимания на его провокации, сказал «Не стоит обо мне беспокоиться. Если я и умру, или стану калекой, то уже точно не по твоей вине». В глазах Ван Джо отразился холодный взгляд. Он ухмыльнулся и сказал «Я лишь старался предупредить тебя. Раз уж мы родственники, то раз ты отвергаешь мой любезный совет, не стоит обижаться на меня за то, что во время чемпионата я не буду тебя жалеть. Ван Джо с самого детства смотрел на семью Ван Лина сверху вниз. Они никогда раньше не встречались, но его отношение было основано на том, что он слышал от близких, в особенности, когда его отец рассказал про то, как отец Ван Лине пытался уговорить его деда отдать ему большую часть семейного имущества, яростно оскорбляя отца Ван Джо. Но только благодаря помощи родственников – отцу Ван Джо удалось добиться справедливости и вернуть свою долю. Поэтому он всегда чувствовал, что семья Ван Линя позор клана Ван и считал, что сын, как и отец, будет позорить семью. Иногда он смутно чувствовал, что все отличалось от того, что говорил ему отец, но у него был надменный и высокомерный характер. Периодически он смотрел сверху вниз даже на своего отца, не говоря уж о других. Девушка по имени Сюй нерешительно спросила у Ван Джо, «Вы родственники?» Остальные тоже были удивлены, так как первый раз услышали об их родстве. Заметив гневное выражение, на лице ванжо она быстро сказала. «Брат Ван Джо, не злись. Он просто не понимает твоих благих намерений. Ты хороший человек и гораздо умнее его. Не стоит ждать, что он сразу поймет, насколько ты добр. А когда он потерпит поражение, тогда он точно осознает, что ты предупреждал его ради блага. В нашей семье тоже есть такие родственники, а некоторые ведут себя точно так же. Не все могут быть так добры, как ты, а впрочем, я прекрасно понимаю, каково это ненавидеть железо за то, что оно не становится сталью». Ван Чжо заметил, что девушка по имени Сюй немного покраснела. Он понаблюдал за ней некоторое время, но не смог понять, был ли это сарказм, или она его поддерживала. Услышав сказанное девушкой, Ван Линь внезапно залился смехом и сказал, ванжо похоже, я тебя неправильно понял. Да, ты добр ко мне. Я навсегда запомню это в своем сердце». В этот момент неожиданно открылась дверь, и из дома пилюль вышел мальчик с сияющим лицом. Это был Ван Хао. Выйдя, чтобы привлечь всеобщее внимание, он громко раскашлялся и с твердым взглядом сказал, «Сегодняшние таблетки конденсации ЦИ еще не готовы. Вам придется подождать, пока мастер их очищает. Я буду вызывать вас по очереди, когда они будут закончены». Стиснув зубы, ванжо уставился на Ван Хао, но он боялся спорить с ним, ведь Ван Хао был помощником третьего старейшины, ответственного за дом пилюль. Если он начнет возмущаться, а Ван Хао пожалуется третьему старейшине, то он точно останется без таблеток. Закончиво говорить, Ван Хао провел глазами по двору и удивился, увидев Ван Линя. Он быстро подошел и, отведя в сторону, прошептал. «Брат Тайджу, поздравляю с титулом истинного ученика. Узнав о тебе, я хотел встретиться с тобой и поговорить, но работа не оставляла свободного времени. Не беспокойся о том, что говорят другие. Просто сосредоточься на своей культивации. Преподай урок тем, кто смотрит на тебя свысока». Ван Линь почувствовал тепло и улыбнувшись, сказал: "Ванхао, спасибо". Ванхао громко вздохнул и сказал: «В "Тот самый день в клановом особняке я хотел за тебя заступиться, но меня остановил взгляд моего отца. Ты ведь знаешь, каково это. Я ведь не хотел ссориться с ним. Брат Тайжу, прошу, не сердись на меня". Ванлин покачал головой и сказал: Все это в прошлом, можешь забыть. Я лишь хочу сосредоточиться на культивации и побыстрее прорваться на первый уровень конденсации ЦИ». Ван Хао оглянулся и, воспользовавшись тем, что больше никто не обращает на них внимания, достал что-то из кармана и, сунув в руки ван Линю, подмигнул. Отдаленный голос донесся из-за дома, пилюль. «Помощник, ты куда пропал?» Ван Хао громко ответил и быстро убежал в дом пилюль. Ван Линь посмотрел на вещи в своих руках и нашел три полупрозрачные светящиеся таблетки. Он незаметно убрал их в сумку и, скрестив ноги, сел на землю, решив потренировать технику дыхания. Из четырех человек, стоящих в другой стороне двора, один парень, лет двадцати, безразлично взглянул на Ван Линь, а затем тоже сел на землю и стал использовать дыхательную гимнастику. Остальные продолжили стоять. Довольный Ван Джо, продолжил подлизываться к девушке по имени Джоу, а девушка по имени Сюй продолжала шемешать ему. Время тянулось медленно. Когда тьма окутала землю и на небе взошла луна, дверь дома пилюль снова открылась, и уставший Иван Хау вышел с подносом в руке. На подносе лежали пять фрагментов низкокачественного духовного камня и пять полупрозрачных светящихся таблеток. Люди подходили один за другим, А когда очередь дошла до Ван Линни, он взял свою долю и, улыбнувшись, Ван Хао пожал ему руку. Он навсегда запомнит доброту Ван Хао, который втайне стащил для него три таблетки. Противостояние святого. Глава 22. Рассеянная энергия. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Rolay Вернувшись в свою комнату, Ван Линни сразу закрыл дверь. Он не стал доставать 4 таблетки, а просто положил их в сумку. Вместо этого он достал таинственный шарик, чтобы провести эксперимент. Осторожно достав шарик и горлянки, Ван Линь, незадолго засомневавшись, начал взвешивать плюсы и минусы. Роса из этих горлянок может ускорить его культивацию, но если ее не останется, то культивация замедлится. В то же время рисунок облаков на шарике Распалял его любопытство. После долгих размышлений он решил, что если роса и закончится, то можно будет собрать еще раз, пусть это и потребует какого-то времени. Но если шарик создаст десятое облако, возможно, что произойдут какие-то изменения, и он ускорит процесс культивации до заоблачных высот. Подумав об этом, он сразу достал горлянку с росой, поставил чашку и начал выливать из нее желеобразную жидкость. Это заняло много времени. Тарелка наполнилась зеленой ароматной жидкостью. Ван Линь понюхал эту жидкость и почувствовал расслабление и счастье. Даже его телу стало комфортно. Он испугался оставлять жидкость в таком виде слишком долго, так как это могло привлечь нежелательное внимание. Ван Линь сразу проложил шарик в чашку и стал осторожно наблюдать. Вскоре он заметил, что жидкость стала исчезать. Ван Линь был немного разочарован, ведь он думал, что шарик поглотит росу мгновенно. Когда же шарик поглотил всю росу, ее аромат понемногу рассеялся. Ван Линь, недолго подумав, поставил чашку под кровать, сел, скрестив ноги, взял духовный камень и начал дыхательную технику. Он спокойно сидел, один долгий и три коротких вздоха. Хотя за прошлые два месяца он не смог поглотить духовную энергию, но, по крайней мере, Он привык к этой странной технике и не сбивал дыхание. На самом деле, он настолько привык к ней, что стал дышать по шаблону, даже когда не медитировал. Ночь прошла быстро. Под утро в адлине открыл глаза, быстро достал чашку из-под кровати и увидел, что там осталась половина жидкости, но десятое облако пока не появилось. Он не стал унывать. Еще раз взглянув на чашку, он нерешительно достал духовные таблетки. Съев их, он сразу почувствовал волну тепла, проходящую через все его тело. Ван Линь провел месяц до Джу. Каждый день после своего пребывания он проходил через этот процесс, ставший для него привычным и простым. Вдыхая и выдыхая большие белые облака, ставшие для него привычным и простым. Вдыхая и выдыхая большие белые облака, он нахмурился, пытаясь улыбнуться, и прошептал. «Духовная таблетка очень похожа на травы, которые давал мне сунь даджу. В них содержатся травы, съев которые, мое тело начинает чувствовать комфорт, наполняется силой и даже притупляет чувство голода. Как жаль, что я не могу собрать и проглотить духовную энергию». Он громко вздохнул. Ванжо Джо три месяца тренировался в уединении, чтобы прорваться на первый уровень конденсации ЦИ. Ван Линь обычно не показывал свои эмоции на лице, но был глубоко в сердце, он знал, что талант очень важен для культивации. Но упрямство Ван Линь не позволило ему так просто сдаться. У него все еще был таинственный шарик, наполненный духовной энергией. Пусть сейчас он не способен поглощать духовную энергию, однажды он обязательно преуспеет. «Пора!» Ван Линь прикусил нижнюю губу, сделал глубокий вдох и достал чашку из-под кровати. В ней осталось совсем немного жидкости, но десятое облако так и не появилось. Он, не раздумывая, взял горлянку с ночной росой и вылил ее в чашку. В этот раз росы было больше, чем вмещала чашка, так что в горлянке осталось немного росы. Ван Линь выпил остатки и продолжил технику дыхания. Тепло разошлось по его телу, будто жар тела распространялся вокруг. из-за чего он почувствовал жажду. Ван Линь улыбнулся и начал повторять технику одного долгого вдоха и трех коротких. Вскоре после этого Ван Линь почувствовал, что что-то не так. Тепло не рассеивалось, как раньше, а по мере выполнения дыхательной техники постепенно усиливалось и концентрировалось. Ван Линь указалось, что он как воздушный шар, который приближался к своему лимиту. Испугавшись, Ван Линь сразу прекратил культивировать, но боль от отеков не прошла. Он открыл глаза и к своему ужасу увидел, что все его кровеносные сосуды раздулись, будто под его кожей копошились черви. Ван Линь не знал, что травяной отвар, который он принимал раньше, не обладал большим объемом духовной энергии, и даже если он использовал технику дыхания, совмещая два источника энергии из-за слабого таланта, духовная энергия быстро рассеивалась, К тому же, в ключевые моменты вредные травы сводили на нет все усилия. Но в этот раз все было иначе. Он выпил росу из горлянки, которая содержит огромное количество духовной энергии. Ее объемы превысили скорость рассеивания духовной энергии в теле. Если бы он не использовал технику дыхания, она бы немедленно рассеялась, но вместе с техникой это было похоже на подливание масла в костер. Он понял, что попал в опасную ситуацию. Он не знал, как с ней справиться, и только и мог, что смотреть на то, как его сосуды набухают и приближаются к моменту, когда лопнут. В этот момент молния промелькнула в его мозгу, и не задумываясь ни на секунду, Ван Линь сразу изменил технику дыхания, делая один короткий и три длинных вздоха. Он предположил, что раз обычный метод дыхания вызывает поглощение духовной энергии, то обратный начнет рассеивать духовную энергию. Догадка в Анлине была верна. Все знали, что техника обратного дыхания используется для рассеивания энергии. Вместе с его дыханием маленькие кровеносные сосуды стали выходить из его пор. Вместе с его дыханием маленькие следы духовной энергии стали выходить из его пор. Появляясь на мгновение, она сразу поглощалась шариком, лежащим под кроватью. Через некоторое время Тело Ван Лина стало медленно проходить в норму. Сосуды исцелились. В конце концов, его телес... тело перестало выделять духовную энергию. Так что остались лишь нечистые испарения, которые шарик не поглощал, и они медленно испарялись в воздухе. Совершенно случайно Ван Лине удалось избавиться от вредных трав в его теле. Было два способа избавиться от воздействия вредных трав – один из которых заключался в использовании большого количества духовной энергии, чтобы заставить вредную энергию понемногу выходить из тела, как поначалу планировал Суньда Джу. Однако, будучи разочарованным в Данлине, он решил прекратить лечение. Второй способ заключался в рассеивании энергии. Нужно было мгновенно рассеять большое количество духовной энергии. Суньда Джу не стал использовать этот способ, потому что телу в Данлине Не хватало духовной энергии, и даже если бы ему удавалось собрать какие-то крупицы энергии, они сразу же рассеивались, не давая ему набрать необходимого объема. Весь процесс длился ровно сутки. Ослабленный Иван Линь лежал в кровати и радовался, что смог спасти свою бедную жизнь. Впредь он решил пока не связываться с Росой. Чувствуя усталость и сонливость, он быстро уснул. Противостояние святого Глава 23 10 облаков Озвучил Бодхи Сатва Специально для сайта Рулей Тру Открыв глаза Ван Линь не знал, как долго он проспал Он выглянул в окно И увидел, что на улице еще темно Он встал с кровати И попытался размять тело Но не ощутив ничего неладного Он достал из-под кровати чашку И увидел, что в ней не осталось жидкости Он взял из чашки шарик и, присмотревшись к нему, был очень удивлен, когда увидел, что на ранее пустом месте появилось заветное десятое облако. Ван Линь воспрял духом, достал шарик, рассмотрел его со всех сторон, положил обратно и сразу же подбежал к горному роднику. Набрав воды в чашку, он поторопился обратно в комнату и положил в нее шарик. Проделав это, он попробовал воду. в которой побывал шарик, но подождав некоторое время, он не ощутил отличия от шарика с девятью облаками. Он какое-то время посмотрел на шарик, а затем снова попытался его съесть. Но он был все таким же и жестким, и несъедобным. Ван Линь попробовал капнуть на шарик кровью. Затем он нерешительно взял каменную чашку и начал бить ею по шарику. Он надеялся, что когда шарик обретет десятое облако, он изменится или трансформируется. После нескольких ударов каменная чашка раскололась, а руки Ван Линя онемели. Но на шарике не осталось ни единой царапины. Исчерпав все идеи, с шариком все еще не случилось ничего необычного, если не считать десятого облака. Ван Линю было очень досадно, но ради этого он потратил две горлянки полные росы. В порыве ярости он бросил шарик в угол. Не желая сдаваться, через некоторое время он подобрал шарик и стал его осматривать. Внимательно разглядывая шарик, на него внезапно обрушилась волна сонливости. Он был удивлен, ведь он совсем недавно проснулся. Протерев глаза, он продолжил смотреть на шарик. Понемногу сонливость становилась все сильнее, и в какой-то момент его взгляд стал полностью размытым. Ван Линь, держа в руках шарик, упал на пол. Ему снилось, будто он оказался в большом мире, без солнца и луны. Но повсюду были бесчисленные светящиеся объекты. Пусть это и было похоже на глупый сон, его разум был чист. И он удивился, почему во сне он попал именно сюда. Не ощутив никакого дискомфорта, он согласился с фактом, что он спит. Но ему было неизвестно, как проснуться. В отчаянии он стал ходить вокруг. Ван Линь шел очень долгое время, казалось, будто это место не имело конца. Он не знал, как долго шел, но исчерпав физические силы, он вдруг почувствовал страх, а затем острую боль. Как если бы что-то разрывало его тело на части, и громко вздохнув, он внезапно открыл глаза. Оглянувшись вокруг, он узнал свою комнату. Ван Линь сделал глубокий вдох и вытер пот со лба размышляя о странном сне, от которого он только что проснулся. Но увидев шарик, выражение на его лице изменилось. 10 облаков, нарисованные на шарике, исчезли, а на их месте появилось несколько мелких символов. «Это же...» – начал Ван Линь и быстро подхватил шарик, чтобы внимательно изучить надписи. Они были кривыми на необычном наречии. Ван Линь с детства любил читать и знал несколько наречий. Но раздумывая долгое время и мысленно сравнивая эту надпись с другими, он едва смог понять их значение. «Тут должно быть число! Это же бессмысленно!» – решил Ван Линь, держа в руках шарик. Внезапно в его мозгу промелькнула искра вдохновения, и он вспомнил про сон. «Есть ли связь между шариком и сном?» – мысленно спросил себя Ван Линь. некоторое время, помедитировав, лёг на кровать. Закрыв глаза, он пытался заставить себя уснуть. Но в этот момент он был очень бодр и совсем не мог заснуть. Вдруг он вспомнил, как спонтанно уснул в прошлый раз. Он начал смотреть на шарик и постепенно начал чувствовать усталость. И в скором времени уснул. В очередной раз он оказался в бесконечном пространстве. В этот раз Ван Линь не стал ходить и исследовать это место, Он начал прыгать на одном месте. Со временем он стал прыгать выше. Начав с полуметра, он смог достичь высоты прыжка в один метр. Когда его тело почувствовало усталость, его слово прошибла острая боль. Он снова очнулся у себя в комнате. Открыв глаза, он подскочил с кровати и начал прыгать. Он заметил, что прыгает так же высоко, как и во сне. Внезапно глаза в Анлине загорелись от восхищения. Выразив невероятный восторг, он сделал глубокий вдох, стараясь сдерживать эмоции, и начал гулять по комнате, заливая потом со лба весь пол. Выражение на его лице постоянно изменялось, то на раздумье, то на беспокойство, а иногда на просветление. Ван Линь пробормотал себе под нос. «Возможность тренироваться во сне совершенно бесполезна, ведь я могу тренироваться в реальности, Вдруг Ван Линь, забыв обо всем на свете, погрузился в размышления. «Нет, подождите. Этот шарик поглотил столько росы, чтобы обрести десятое облако. Не могла же она пропасть просто так? У него должны быть другие способности, но вот какие?» «А может...» Вдруг он остановился. Его разум нашел идею, и он ошеломленно сказал. «Неужели это время?» Думая об этом, он больше не мог сдерживать свой восторг. Он был готов кричать во все горло. Но сжав кулаки, сдерживая трясущееся тело, он посмотрел на шарик. «Если он действительно способен влиять на время, то я, я, тайжу, даже с плохим талантом, способен стать бессмертным». Ван Лин сделал несколько глубоких вдохов, но это лишь немного успокоило его. «Ничего не говоря», Он зажег масляные лампы, предварительно наполнив их маслом, и, взяв шарик, стал считать время в уме. Масло в лампе выгорело примерно за пять часов. Ван Линь быстро заново наполнил лампу и, держа в руке шарик, снова отправился в мир снов. В этот раз он не стал прыгать, а просто сел и начал считать время. Полчаса, час, пять часов, десять часов... 25 часов, 50 часов. Острая боль снова поронзила тело Ван Лине. Открыв глаза, увидел, что лампа почти догорела. Ван Линь возбужденно встал и, крепко удерживая шарик в руке, сказал 10 раз. В мире снов прошло в 10 раз больше времени, чем в реальности». В первый раз Ван Линь почувствовал уверенность, что он преуспеет в культивации. В этот раз на улице уже наступило утро. Ван Линь, стараясь контролировать свою радость, решил не начинать тренировку прямо сейчас. Он понимал, что если он днем воспользуется шариком, а его заметят, то ему придется расстаться с шариком. Поэтому он положил шарик в сумку и вышел из комнаты. Противостояние святого. Глава 24. Культивация. озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулей Тру. Ван Линь набрал много воды из горного родника и, вернувшись домой, начал подготавливать родниковую воду, пропитанную духовной энергией. Ночью он запер дверь и привязал к ручке веревку, другой конец которой взял в руку, чтобы в случае открытия он сразу об этом узнал. После того, как Ван Линь сделал несколько больших глотков родниковой воды, измененный с помощью шарика, в его теле начал нарастать жар, и, держа шарик в руке, он отправился в мир снов. Попав в бесконечный мир снов, Ван Линь сел, скрестив ноги, и начал дышать в ритме один длинный вдох и три коротких. Окруженный светящимися объектами, Ван Линь закрыл глаза для тренировки. Пока он занимался культивацией, свет вокруг него стал более мягким, а затем проник прямо в его тело. Примерно через день эффект родниковой воды рассеялся из тела в Анлине, но на этот раз ощущения были иные, нежели когда он пил травяной отвар. В прошлом он ощущал тепло в теле, а затем духовная энергия постепенно рассеялась. Однако в этот раз все было иначе. Пусть духовная энергия уже рассеялась, но все же какие-то крупицы все-таки остались в теле, что придало в Анлине огромную уверенность. Он долго думал, не понимая, как решить проблему, но избавиться от нее благодаря таинственному шарику возможно. Из-за того, что он не смог найти выход из мира снов, он не смог выбрать родниковой воды. Ван Линь долгое время пытался тренировать технику дыхания и в конце концов понял, что мир снов отличается от реального. В обычном мире, когда он тренировался, Он не чувствовал, как насекомые ползут по его телу. Но после месяца тренировок он стал замечать, что по окончании медитации его тело ощущает свежесть и расслабление. Но в мире снов, после того, как духовная энергия родниковой воды рассеивалась, не оставалось ощущения комфорта. Кроме того, после длительных тренировок у него сбивалось дыхание и болела грудь. Немного подумав, Ван Линь встал смутно догадываться, что вся проблема в духовной энергии, которой нет в окружающем мире. Через некоторое время он пришел к окончательному выдоху и, нахмурившись, пробормотал сам себе. «Если бы я мог принести вместе с собой родниковой воды с духовной энергией из реального мира, стало бы лучше!» Подумав об этом, его вдруг осенила мысль. Он посмотрел на себя, и на его лице появилось озадаченное выражение. Он был одет в красную форму истинного ученика, которая и озадачила Ван Лине, когда он полез в карман, где должна была лежать сумка, но не смог там ничего найти. «Одежда может переходить в мир снов, но сумка нет!» Он ненадолго задумался, а затем решил поэкспериментировать. какие вещи можно пронести в мир снов, а какие нельзя. После того, как прошло 50 часов, его снова охватила острая боль, и он вернулся в реальный мир. Его начали отдалевать сомнения. Почему длительность пребывания всего 5 часов? С этим вопросом в голове он налил в горлянку воды, в которой побывал шарик, и взял его в руку. Приготовился отправиться в мир снов. Но в этот раз... Сколько бы он ни смотрел на шарик, он не засыпал. Ошеломленный Ван Линь долгое время думал об этом, но затем, несмотря на беспокойство в душе, он закрыл глаза и начал дыхательную технику. Постепенно его дыхание успокоилось, духовная энергия вдыхалась и сразу рассеивалась. Он был на огромном расстоянии от первого уровня конденсации ЦИ. Он провел целый день, тренируя дыхательную технику. иногда делая глоток из горлянки с водой, пропитанной духовной энергией, пытаясь сохранить как можно больше энергии в своем теле. В дополнение к этому он продолжал держать шарик, надеясь войти в мир снов, но, к сожалению, ему не удалось добиться успеха. Наступила ночь, он открыл глаза и смутно ощутил чуть большее количество духовной энергии в своем теле. В любой другой момент он был бы несказанно рад, но в данный момент он очень беспокоился. Он снова взял шарик, посмотрел на него и внезапно почувствовал сонливость. Лицо вонлино оживилось, и быстро, отправившись от своей меланхолии, он вскоре уснул. Проснувшись, он поднялся на ноги и, поглаживая подбородок, ненадолго задумался, стараясь вспомнить обстоятельства прошлых четырех раз – когда он попадал в мир снов и, наконец-то, осознал проблему. Первые два раза он входил почти без перерыва. В третий раз он целых пять часов следил за лампой до того, как отправиться в сон. Что касается четвертого раза, он был после перерыва почти в сутки. Из всего этого следует, что на вход в мир снов действуют некоторые ограничения. И для того, чтобы гарантировать переход туда, Между попытками должно пройти не менее двух часов. Решив проблему, Ван Линь начал экспериментировать, какие предметы можно пронести в мир снов. Он подготовил множество вещей для проверки. Для первой проверки он взял три горлянки. В одной были остатки росы, вторая была пуста, а третья была наполнена родниковой водой с духовной энергией. В дополнение к этому Он взял за пазуху кусочки разбитой чашки и вещи из домашнего свёртка, вроде сладкой картошки, одежды и прочего. Держа всё это в руках, он начал смотреть на шарик и перешёл в мир снов. Оказавшись в мире снов, Ван Линь начал проверять своё тело. Он нашёл сладкий картофель, одежду, осколки чашки, но не смог найти ни одной из трёх горлянок и свою сумку. Обеспокоенный сомнениями, он наконец понял причину. В мире снов нет духовной энергии, и все предметы, оказавшиеся здесь, были сделаны из обычных материалов, то есть не обладали духовной энергией. Три горлянки и сумка хранилища содержали в себе частицы духовной энергии, именно поэтому они не появились тут. Громко вздохнув, Ван Линь обеспокоенно размышлял. Если он не смог перенести горлянку в мир снов, то ему придется зависеть от родниковой воды, выпитой перед входом, чего недостаточно для тренировки в этом месте. Когда он об этом подумал, в его мозгу промелькнула искра вдохновения, как будто его разум наткнулся на нечто важное, но не смог точно понять. С чувством незаконченной мысли он стал перебирать свои идеи, одну за другой. В то же время он радовался тому, что нашел зацепку в проблеме переноса предметов с духовной энергией в этот мир. Он наконец-то понял, что выпитая им вода не пропадает из его желудка. Таким образом, запреты являются не абсолютными. Если он сможет найти способ, то у него получится пронести родниковую воду с духовной энергией. Выждав, пока истекут 50 часов, Ван Линк торопяк выскочил из комнаты. Прогулявшись некоторое время в горах, он вернулся в комнату, спешно набрав несколько горлянок. Он считал, что три горлянки не появляются в мире снов из-за долгого контакта с росой, полученной с шарика. Вполне возможно, что часть духовной энергии просто впиталась в них. Поэтому он наполнил свежесорванные горлянки родниковой водой с духовной энергией, надеясь обмануть мир снов и пронести их. Спустя более двух часов Ван Линь, держа четыре горлянки, перешел в мир снов. Оказавшись на месте, он осмотрел свое тело и очень удивился, когда нашел все горлянки. Ван Линь взволнованно открыл их и заглянул внутрь, чтобы убедиться, что вода не пропала и все еще обладает духовной энергией. Ван Линь сделал большой глоток, сел, скрестив ноги, и приступил к дыхательной практике. Каждый раз, когда духовная энергия рассеивалась из его тела, он делал несколько глотков родниковой воды. Мало-помалу духовная энергия начала собираться внутри, медленно изменяя тело и приближая его к первому уровню конденсации ЦИ. Свет от окружающих его объектов снова превратился в солнечные лучи, которые вошли в его тело. Если бы не таинственный шарик И вода с духовной энергией, Ван Линю с его посредственным талантом пришлось бы тренироваться несколько лет, чтобы достичь первого уровня энергии Ци. А из-за вредных трав у него бы ничего не получилось, даже сотни лет. Питание травяным отваром Сунь Даджу ускорило процесс, а рассеивание энергии помогло Ван Линю избавиться от вредных трав. Но даже так это заняло бы около 10 лет практики. Однако у Ван Линь не было недостатков духовной энергии. Наслаждаясь преимуществом мира снов, когда он замедлял время в 10 раз, Ван Линь уже мог ощутить приближение к первому уровню конденсации Ци. Противостояние святого. Глава 25. Конденсация Ци. Озвучил Бодхисатва специально для сайта RolayTru. В горах время текло быстро. Спустя два месяца Ван Линь все так же находился в мире снов и, закрыв глаза, практиковал дыхательную технику. За эти два месяца он тщательно изучил таинственный шарик. Он мог использовать шарик для перехода в мир снов три раза в день, проводя там по 50 часов, что было эквивалентно 6 дням. Таким образом, за промежуток в два месяца он фактически тренировался целый год. Тренировка – это очень утомительная процедура. Раньше Ван Линь не осознавал этого, но сейчас он заметил, что ежедневно, выпивая родниковой воды с духовной энергией, ему даже не обязательно питаться, нужно лишь сидеть целый день и медитировать. Из-за постоянного повторения этапа с одним и тем же долгим вздохом и тремя короткими, очень часто его решительность давала трещину. Но в этот момент – Перед его глазами появлялись лица родителей полные надежд, и он сразу отказывался от мысли бросить тренировки, несмотря на нудность. А особенно сильно Ван Линь мотивировала мысль о Вань Чжу, достигшем первого уровня конденсации Ци. Поэтому он заперся в своей комнате, продолжая свою нескончаемую тренировку. Ван Линь был целью всех шуток в Хэн Юэ, но несмотря на позор с одной стороны, и зависть множества людей с другой, они редко обращали на него внимание. Даже Сунь Даджу старался забыть про Ван Линь. А когда в его голове по какой-то причине возникала о нем мысль, он старался избавиться от нее. Учитывая эти обстоятельства, а также некоторые меры предосторожности, принятые Ван Линьем, например, когда он находился в мире снов, он мог мгновенно спрятать шарик. Благодаря всему этому Два месяца прошли достаточно тихо, и никто не узнал о шарике. За прошедшие два месяца Ван Линь даже подумать не мог, сколько воды с духовной энергией он потратил. Когда он чувствовал, что эффект родниковой воды слабеет, он сразу же делал несколько глотков. Если бы Сунь Даджу узнал об этом и не умер бы от сердечного приступа, он бы точно забил Ван Линь до смерти. Во всем сообществе культиваторов страны Джао пить подобную воду, наполненную духовной энергией, могли считанные единицы. На самом деле, лишь малые древние старейшины из каких-нибудь элитных сект, монополизировавшие места с высокой концентрацией духовной энергии, вроде горных пещер, могли позволить себе такое. Однако Ван Линь достиг такого же эффекта благодаря родниковой воде и шарику. В глазах любого человека, занимавшегося культивацией, духовная энергия занимает важнейшее место. Во всей стране Джао было не так уж много мест с высокой концентрацией духовной энергии. Но бесчисленное количество сект старались захватить как можно больше таких мест. И если кто-нибудь узнает о методе тренировки в Анлине, его точно хватит приступ, как и Суньда Джу. Если использовать эту родниковую воду для создания таблеток, то они станут гораздо эффективнее. Это известно всем, кто занимается их производством. Ведь основные ингредиенты очень важны, а вторичные позволяют получить дополнительные эффекты. Воспользовавшись практически бесконечным источником духовной энергии, Ван Линь накапливал в своем теле все больше и больше духовной энергии. В этот день, практикуя дыхательную технику, Ван Ли отчетливо ощутил, как духовная энергия текла по его телу и с каждым выдохом два белых облачка выходили из его рта и носа, а затем исчезали. Вначале появилось слабое чувство, похожее на ползущих по телу насекомых, но затем оно стало сильнее, как внутри, так и снаружи тела, похожее на бушующий прилив, расплывающийся по всему телу, выгоняя черную, вонючую субстанцию через поры в его теле. Очень скоро его одежда промокла, но Ван Линь не беспокоился из-за этого. В данный момент он был поглощен прекрасным чувством. Он ощущал, как родниковая вода растворяется в его теле, а духовная энергия медленно изменяет строение его тела. Спустя долгое время Ван Линь открыл глаза и стал свидетелем невиданного раньше белого света. Это зрелище разожгло в нем уверенность. Его разум был чист. Сердце спокойно, будто озеро, на котором не было ни единой волны. Воспоминания детства проносились одну за другим. Ласковые глаза отца тот момент, когда он научился ходить, поздние сказки мамы перед сном, их взгляды полные ожиданий, когда они отправляли его в секту Хэньюэ, издевательства их родственников, завистливые взгляды жителей деревни. Он наблюдал за этими моментами, будто был наблюдателем со стороны. Через некоторое время он с растущей болью в сердце сделал глубокий вдох. Он наконец-то прорвался на первый уровень конденсации ЦИ и, следовательно, обрел определенное понимание. Согласно книге о трех стадиях конденсации ЦИ, первый уровень был чем-то вроде двери. Тот, кто ее откроет, вступает в ряды культиваторов и оборвет все связи с земной жизнью. Каждый, кто достигнет первого уровня конденсации ЦИ, проходит через этот процесс. Хоть Ван Линь знал об этом, он все равно не мог отбросить мирские заботы из-за привязанности к своим родителям. Громко вздохнув, Ван Линь похлопал по одежде и встал. С горящим взглядом он огляделся вокруг. Теперь он был способен заметить разницу между сном и реальностью. Например, светящиеся объекты До этого момента он не замечал ничего необычного, но сейчас был способен увидеть, что в каждом из этих объектов скрыта духовная энергия. Пусть он и не мог разглядеть все, но в сравнении с прежним временем, как это слепой, снова получивший способность видеть. Пока он наблюдал, снова возникла острая боль. В этот раз она была слабее, но все равно была неприятна, заставив Ван Лине почувствовать, как на его теле выступил холодный пот. Вернувшись в реальность, Ван Линь открыл глаза и помедитировал на кровати какое-то время. Затем он взял горлянку и заглянув внутрь, он увидел, что родниковая вода слабо светится духовной энергией. Улыбка появилась на его лице, ведь достигнув первого уровня конденсации ЦИ, он уже мог чувствовать духовную энергию вокруг себя. Сделав глубокий вдох, Ван Линь заметил, что его тело сильно похудело и было в какой-то липкой субстанции. Он рассмеялся над этим. Судя по информации в книге, во время прорыва на первый уровень конденсации ЦИ, тело выделит огромное количество нечистот. Это неизбежное следствие от информации тела. На дворе была уже середина дня. Ван Линь открыл дверь и быстрой походкой отправился к восточным вратам. Добравшись до родника, Он нашел местечко ниже по течению и снял одежду. Он тщательно помылся, постирал свою одежду, испачканную жирными нечистотами. Это заняло приличное время. Закончив стирку, он лег на скалу неподалеку и, глядя в небо, вспоминал тексты из книги о конденсации ЦИ. Там была описана техника культиваторов под названием «Техника силы притяжения». Она относилась к категории базовых заклинаний, и ее могли использовать все культиваторы, достигшие первого уровня конденсации Ци. Примерно 500 лет назад секта Хэн Юэ доминировала в стране Джао, и пусть сейчас она находилась на закате своего величия, она все еще обладала большой коллекцией техник-культиваторов. Ученики могли выбирать из собранных писаний, но старейшины предпочитали использовать технику культивации меча. Человек, освоивший эту технику, получал возможность использовать летающий меч, и пусть эту технику в будущем будет трудно развивать, она достаточно сильна и проста в использовании. Техника силы притяжения являлась основной, ведущей к технике летающего меча. В дополнении к технике силы притяжения в книге также описывались еще два других заклинания «Огненный шар» и «Сокрушение земли». Противостояние святого Глава 26 Злоба Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулей Тру Ван Линь был взволнован, думая о трех заклинаниях. Поэтому он сделал жест мудро, предназначенный для огненного шара. Но, к сожалению, даже спустя много времени он не смог вызвать ни единой искры, не говоря уж о настоящем пламени. Нахмурившись, Он попробовал еще раз. Он попытался снова и снова, но все попытки заканчивались провалом. В один момент появился намек на маленькую искру, но она быстро пропала. Талант. Опять талант. Ван Линь с кривой улыбкой подошел к камню, чтобы потренировать технику сокрушения земли. Результат был слегка лучше, чем его попытки с огненным шаром. Однако, взглянув на трещину в камне размером с мизинец, он лишь вздохнул. Таким слабым заклинанием он может удивить и обмануть обычных людей, но оно бесполезно в реальном бою. После этого он потренировал технику притяжения и тоже не был удовлетворен результатом. Но так или иначе, Ван Линь посчитал, что у него есть неплохие шансы овладеть техникой силы притяжения. поэтому он решил сфокусироваться на ней. По сути, техника силы притяжения позволяла манипулировать объектами на расстоянии. Если человек сможет показать высокий уровень владения техникой, то после достижения второго уровня конденсации ЦИ он сможет тренировать технику отталкивания, а добравшись до четвертого уровня, получит право посетить дом духовных мечей и выбрать себе летающий меч. После продолжительной практики Ван Линь вернулся домой на закате. Теперь, когда он достиг первого уровня конденсации ЦИ, его чувства стали острее. Когда он прошел восточные ворота и проходил мимо дома, распределение обязанностей он услышал знакомый голос. «Старший Лю, вы поручили мне нарубить дров, сказав принести вам сто цинь дрон». Но почему сейчас вы увеличили количество до тысячи дзинь? Это же я, джанху я всегда относился к вам с уважением, но вы пытаетесь надавить на меня и заставляете сдаться. Джанху ты говоришь, что я на тебя давлю, но последние несколько месяцев оказались для меня не менее трудными. Ведь ты не только отлыниваешь от работы, но еще из-за тебя я получил выговор от старейшин. Я доставил заготовленные тобой дрова в дом Пилюль и получил выговор за медлительность. А возвращаясь назад, я заметил, что в ста дзынь дров находится лишь тридцать зынь воды. Нашел способ меньше работать, поганец. На что Джанху громко прикричал. Не может быть этого, ты лжешь. Разве не ты несколько дней назад поручил от Джанху святой талисман, в обмен на более простые задания? И поскольку я был единственным свидетелем, ты пытаешься заставить меня покинуть секту Хэнгюэ. Ты даже не представляешь, каково быть безымянным учеником. Ты слишком зажрался. Я прямо сейчас пойду и расскажу обо всем старейшинам. Джанху, если ты ищешь виновного, то вини свою плохую удачу. Ты видел то, что не стоило видеть. Ты сегодня же покинешь это место, а если старейшины узнают об этом, то я найду и убью всю твою семью». Из комнаты донесся холодный голос Люсина, а затем возмущение Джанху. Услышав это, Ван Линь был ошеломлен. Он поспешил к дому и ногой распахнул дверь. В этот момент он увидел, как Люсинь, держа в руке кинжал, собирается зарезать Джанху, который со страхом в глазах приближался к стене. Увидев эту опасную ситуацию, Ван Линь в качестве последнего способа спасти Джанху, использовал технику силы притяжения. В этот раз он преуспел. Техника превратилась в невидимую руку и сразу парализовала движение Люсина. Но кинжал уже успел лонзиться в грудь Джанху, из которой теперь текла кровь. Люсинь был ошеломлен, когда все его тело одновременно сжалось под неосязаемой силой больше не могло двигаться. Джанху был бледен, как снег, из его раны, не останавливая стекла кровь. Он беззвучно поблагодарил Ван Лине и быстро отполз в сторону. Люсинь испугался и начал оживленно сопротивляться. На лбу Ван Лина выступил пот, он понемногу терял контроль над техникой. Первый раз, применив технику притяжения силы для того, чтобы обездвижить человека, Ван Линь Был страшно напряжен. Ко всему прочему, яростные попытки Люсина вырваться создавали проблемы для его поддержания. Тело Ван Лина начало трясти. Он заметил, что раны Джан Ху не угрожают его жизни. Он выдохнул с облегчением и в этот момент еще сильнее ослабил хватку. Увидев, что Люсинь пытается вырваться из оков, лицо Джан Ху изменилось в цвете. Он поглядел на Ван Лине, затем снова на Люсина и с безжалостным выражением лица, схватив топор для колки дров, побежал в сторону Люсина. В глазах Люсина был виден первобытный страх. Он начал вырываться изо всех сил. Джанху, стиснув зубы, выдавил. Безжалостность! Вот признак великого человека! Люсинь, ты сам заставил меня пойти на это! Разве ты не хотел убить всю мою семью? встревоженный Ван Линь закричал. прервав эффект техники силы притяжения. «Джанху, что ты собираешься сделать?» Люсинь моментально отправился от техники, но в этот момент Джанху уже занес свой топор и обрушил его на голову Люсины, вызвав звук, будто разбили арбуз. Люсинь даже не успел увернуться, его тело слегка дернулось, а затем обмякло. Топор выпал из рук Джанху прямо на окровавленный пол. Увидев, как кровь вытекает из трупа, Прямо ему под ноги Джанху не знал, о чем думать. Ван Линь замер на месте. Это был первый раз, когда он видел перед собой окровавленное тело. Через некоторое время он спросил. «Джанху, ты...» Джанху посмотрел на Ван Линь. Его лицо исказилось и приобрело отвратительный цвет. Он, заикаясь, произнес. «Ван Линь, ты... ты же видел, я не хотел его убивать». «Но если бы ты сегодня не пришел, я был бы мертв! Это он! Он заставил меня это сделать! Это все он!» Пан Линь молчал. Он не был с ним согласен. Джан Хун сделал глубокий вдох, и в его глазах отразился блеск. Он подошел к телу и начал его обыскивать. Вытащив в серый сверток, он открыл его и нашел сотню святых талисманов, используемых тайными учениками, чтобы посещать родных. Кроме него, там была книга, Джанху недолго смотрел на нее, прежде чем спрятал за пазуху. Затем он обыскал комнату и в конце концов нашел тайник под кроватью, открыв который, нашел желтую бумажку. Немного поколебавшись, он обернулся к Ван Линю и, протянув желтую бумажку, сказал «Ван Линь, я всегда буду благодарен тебе за сегодняшнюю помощь и навсегда запомню, Это всем сердцем. Я больше не могу оставаться в секте Хэн -Юэ. Ведь как только обнаружат тело Люсина, они обязательно меня отыщут и все вещи, что я забрал. Этот святой талисман, который стал причиной этих событий. Он точно очень ценный. В любом случае, Люсинь не попытался бы меня убить. Возьми его. Ван Линь не стал брать талисман. Он лишь вздохнул и, улыбнувшись, сказал... «Ты... Зачем ты пошел на это? Если бы ты не убил его...» Джон Ху и сказал. «Ван Линь, больше никогда об этом не говори. За эти несколько лет я достаточно настрадался и если ты считаешь меня другом, то возьми этот святой талисман». Ван Линь почувствовал жалость, но ничего не сказал. «Ван Линь, мне нужно уходить отсюда». Ты никак не связан с этим происшествием, и даже если секта Хэн Юэ проведет расследование, они будут пытаться поймать только меня, но к тому времени я буду уже далеко. Что ж, страна Джао достаточно большая, а я никогда не считал, что останусь безымянным учеником до конца жизни. С этими словами Джан Ху медленно повернулся и вышел из комнаты. Противостояние святого Глава 27. Визит. Озвучил Бодхисатва специально для сайта Рулей Сделав глубокий вдох, Ван Линь с грустью посмотрел в спину Джан Ху, сжимая в руке желтую бумажку. Джан Ху был его первым другом в секте Хэнь но вдруг произошло это. Во всем виноват этот талисман. Ван Линь посмотрел на желтую бумажку у себя в руке и сразу заметил, что она отличается. Эта желтая бумажка была похожа на святые талисманы, используемые, чтобы отправлять тайных учеников домой, но в ней содержится гораздо меньше духовной энергии, чем в обычных. К тому же она излучала опасную ауру. Ван Линь был удивлен, ему не было известно, что это такое, но он был уверен в ее ценности. Немного сомневаясь, Ван Линь спрятал бумажку. Сглянув на труп, он мрачно вздохнул. Если он не избавится от тела, то Джанху с его-то скоростью будет трудно сбежать из секты Хэнгюэ. Его сумка была достаточно просторна, чтобы вместить тело. Прежде чем уйти, Ван Линь прибрал комнату и смыл кровь. Найдя реку далеко в горах, он избавился от тела и вернулся в комнату. Громко вздохнув, Ван Линь не хотел думать о Джанху. но все-таки вытащил талисман и начал его изучать. На первый взгляд этот святой талисман был похож на те, что используют безымянные ученики, но присмотревшись, Ван Линь заметил, что материал и красные чернила отличают его от обычных талисманов. Держа в руке святой талисман, Ван Линь немного задумался. Ему было неизвестно назначение этого талисмана, но после того дня, когда он чуть не умер, выпив росы, он старался быть осторожным в отношении предметов, имеющих отношение к бессмертным, и не смел рисковать. В дополнение к этому, аура опасности, источаемая талисманом, заставляла его быть осторожным, поэтому он вернул талисман бессмертных в сумку, надеясь понять его назначение в будущем. Закончив с талисманом, он вытащил таинственный шарик и отправился в мир снов. В этот раз... он не стал тратить энергию на технику дыхания, а решил заняться тренировкой силы техники притяжения. После происшествия с Люсином, Ван Линь осознал полезность техники притяжения, поэтому он решительно начал тренироваться без перерыва. Задумка Ван Лина была проста. Он считал, что должен уметь использовать технику силы притяжения в любой момент. Если он сделает 10 попыток, то должен преуспеть 10 раз. Все-таки какой толк от техники с большим потенциалом, если она не может помочь в критический момент? Он посчитал, как обстоят дела. Из 10 попыток у него получилось только 3-4 раза. И это далеко от желаемого результата. Время в мире снов пролетело незаметно. Ван Линь даже не обратил внимания на это. Пока острая боль не вернула его в реальный мир. Он не стал попусту тратить время, мгновенно открыл глаза и сделал пару глотков воды с духовной энергией и начал практиковать технику дыхания. Поглотив достаточное количество духовной энергии, он сделал глубокий вдох. Его глаза блеснули, а разум начал вспоминать содержание книги «Три стадии конденсации ци". В книге описывались не только правила достижения следующего уровня, но и два очень важных песнопения. Эти песнопения являются ключевой частью конденсации ЦИ. В общей сложности насчитывается 15 уровней конденсации ЦИ. Кроме первого уровня, которого можно достичь просто так, остальные 14 требовали определенных песнопений для прорыва на следующий уровень. Например, он был на первом уровне конденсации ЦИ. И если он не использует песнопений для прорыва на второй уровень, то он навсегда останется на первом уровне, даже если наберет достаточно духовной энергии и мастерски овладеет методом культивации для второго уровня. Ван Линь начал тихо зачитывать песнопение, и духовная сила в его теле незамедлительно начала изменяться. Вначале изменения были крохотными, но чем дольше он читал, тем интенсивнее проходили изменения, и вскоре это стало подобно кипящей воде, растекающейся по всему телу. Постепенно духовной энергии оказалось недостаточно, и она, растекаясь по телу, вызвав разные ощущения – чесотку, ноющую боль, острую боль. Он почувствовал, будто его тело пронизано зияющими ранами. Все это было вызвано духовной энергией. Книга «Три стадии конденсации Ци» акцентировала внимание на одном моменте. Никто не может гарантировать переход на следующий уровень, так как на это влияет множество факторов, вроде духовной энергии, таланта и судьбы. Некоторые могут добиться успеха с первого раза, некоторые из десятого, а некоторым и не удается из сотой попытки. Пустя долгое время, испытывавший множество чувств в Анлине, был покрыт потом, а духовная сила была полностью исчерпана. Но он уяснил из книги, что истощение духовной силы – это лишь временная проблема, которую можно решить с помощью медитации. Хотя он и не смог перейти на второй уровень, Ван Линь не унывал, ведь это была лишь пробная попытка. Он понял, что количество духовной энергии оказалось недостаточно для перехода на следующий уровень. В конце концов, он совсем немного прорвался на первый уровень. Он никуда не торопился – Ведь у него была родниковая вода с духовной энергией в руке. И он так долго тренировался ради первого уровня. Как только он наберет необходимое количество духовной энергии для прорыва с первого уровня, он снова попытается достичь второго уровня. И, соответственно, шанс успеха повысится. С этой идеей Ван Линь начал тренироваться днем и ночью. Постепенно в его теле начала накапливаться духовная сила, что даже увеличивало шанс. успешного применения техники силы притяжения. В этот период он часто пытался использовать песнопение для перехода на второй уровень, но, к сожалению, каждый раз его ждала неудача. Спустя полмесяца в реальном мире, а также три месяца в мире снов, Ван Линь выполнял дыхательную технику, ожидая, когда истечет интервал между входом в мир снов. Поняв, что до следующей попытки еще долго, Он, недолго поколебавшись, начал повторять песнопение второго уровня, готовясь попробовать еще раз. Он уже потерял счет своим попыткам, ведь каждый раз духовная энергия в его теле рассеивалась, так и не добившись успеха. Спустя час Ван Линь выглядел истощенным, его тело лишилось всей духовной энергии. Он криво улыбнулся и прошептал себе «Очередной провал». «Прорваться на второй уровень действительно трудно!» Внезапно он что-то почувствовал и, сверкнув глазами, посмотрел на дверь. Из-за двери донесся холодный голос. «Младший Иван, выйди на улицу!» Голос показался Ван Линю знакомым. Он встал, открыл дверь и увидел мужчину, примерно лет 27, в черной робе с холодным выражением лица. «Черная одежда!» Ван Линь узнал мужчину, который привел его, Ван Чжу и Ван Хау, в секту. В секту Хэн Юэ наступительное испытание и был тем, кто с его отцом нашел его под скалой. Но Ван Линь помнил, что в то время он был одет в белое, но, оказывается, уже через несколько месяцев он получил право носить черные одежды. Он вдруг вспомнил день испытания, когда тот привел его с двумя братьями в хэн -Юэ. Мужчина, который взял Ван Хао в помощники, сказал о том, что он достиг критической точки в своей культивации, поэтому подменил его на испытаниях, чтобы не отвлекать его. Противостояние святого, глава 28, обязанности, озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Rollet.ru Фиолетовый, черный, белый, и красные цвета формы показывали силы ученика. Ван Линь не мог ощутить уровень мужчины, поэтому он вежливо произнес. «Ван Линь приветствует вас, старший Джан. Поздравляю вас с повышением до черной формы». Мужчина в черной форме взглянул на Ван Линь и расслабленным тоном сказал. «Мне удалось перейти на пятый уровень конденсации ЦИ месяц назад. Если бы я не пошел тебя искать, и не нашел бы пещеру, то переход занял бы гораздо больше времени. Так что ты мне в каком-то смысле помог». Ван Линь был ошеломлен. «Старший Джан, пещера же наполнена всасывающей силой. Неужели это помогает практике?» Мужчина в черной робе кивнул и сказал. «Когда ты достигнешь вершины четвертого уровня и захочешь прорваться на пятый уровень с помощью песнопения, ты тоже сможешь туда сходить и ощутить ее эффект. С этими словами он посмотрел на Ван Лине и добавил. Младший Ван, у тебя нет выдающегося таланта, и это не тебе выбирать. Но раз уж ты стал истинным учеником, ты должен упорно тренироваться. Я вижу, что в твоем теле нет ни капли духовной энергии. Видимо, ты не достиг даже первого уровня. Боюсь, что в данный момент ты единственный кто его не достиг. Ван Линь был удивлен, но не показал виду. Он горько улыбнулся и сказал «Я учту ваше замечания и буду тренироваться упорнее». Сказав это, он сменил тему. «Но все же мне интересно, почему старший Джан пришел себя? Что-то произошло?» Мужчина в черной робе усмехнулся и сказал «Ничего серьезного». Просто ответственный за распределение обязанностей безымянных учеников пропал. И кое-кто видел тебя разговаривающим с ним в этот день. Вот я и решил спросить у тебя. Поддерживая спокойный вид, Ван Линь рассмеялся и откровенно сказал. Возможно, я знаю, в чем дело. Обычно я не гуляю около дома распределения обязанностей. Но когда я проходил мимо около двух недель назад, он меня оскорбил. Вот и я преподал ему урок. Но, видимо, он принял его слишком близко к сердцу и, опасаясь, что я смогу создать ему большие проблемы, сбежал отсюда». Старший Джан кивнул, слегка улыбнулся и взглянул на Ван Линя, сказал «Действительно, истинный ученик – это объект зависти для безымянных учеников и на не имеет значения. Сегодня я пришел сюда, потому что патриарх и некоторые старейшины решили, что домом распределения обязанностей не может руководить безымянный ученик. На его место должен быть назначен истинный ученик. Но в данный момент никто не хочет заниматься этим, так как все заняты тренировками». Ван Линь улыбнулся и сказал, «Я так понимаю, что эта работа поручается мне?» Старший джон улыбнулся и кивнув сказал, «Сегодня тебе нужно будет навести там порядок. «В доме распределения обязанностей настоящий кавардак, так что иди и разберись со всем». С этими словами он кивнул Ван Линю и обернулся, а под его ногами появился клинок, и в следующее мгновение на его месте осталась лишь радуга, а он сам исчез, даже не оставив тени. Лицо Ван Линя выразило беспомощность и отчаяние. Он не хотел туда идти, ведь в дом распределения обязанностей заходит множество людей, И его секрет запросто раскроют. Более того, большое количество рутинных задач серьезно повлияет на время тренировок. Но в данный момент он не мог ничего с этим поделать. Так что он вернулся в комнату, сложил вещи и отправился в дом распределения обязанностей. К тому времени, как он прибыл, он уже решил, что все будет портить, чтобы вынудить безымянных учеников обратиться к старейшинам и на это место поставили другого человека. С этой идеей на уме ванлинь собрал вещи Люсина, которые оставались в доме и выкинул их вместе со столом и кроватью К тому времени как он закончил к дому подошли несколько безымянных учеников. они только что узнали, что ванлинь занял место Люсина. Все они были обеспокоены, так как они постоянно издевались и высмеивали его и сейчас стояли с тревогой в сердцах. они думали, что ванлинь отдаст приказ, Помочь с уборкой. В этот момент на улицу вышел Ван Линь и посмотрел на стоящих во дворе учеников. Воцарилась пугающая тишина. Закончив уборку, Ван Линь неторопливо взял стул, чтобы сесть, и спокойно оглядел толпу из сотни безымянных учеников, стоящую перед ним. Он знал, что в всех Хэн-Юэ очень много безымянных учеников, и это лишь их малая часть. Каждый день множество учеников будут приходить к нему, чтобы отчитаться о проделанной работе. «Ты! Теперь ты будешь рубить по 500 дзинь дров в день!» Ван Линь отдал случайный приказ человеку, который, как он помнил, над ним насмехался. Человек поколебался и сразу сказал, левым тоном, «Старший Ван, я... я раньше работал только на кухне и лишь знаю, как готовить еду, но не умею рубить дрова». Ван Линь закатил глаза, и, фыркнув, сказал, «Твоя задача увеличена до тысячи дзынь-дров в день». Ученик сразу упал на колени и, разрыдавшись, начал молить. «Старший Иван, прошу, сжалься. Я не знаю». «Я был неправ. Я не должен был смехаться над вами. Но вам не нужно использовать свое положение, чтобы мстить за обиды. Я я никогда не смогу заготовить тысячу дзынь-дров». «Ах, лучше я попытаюсь заготовить 500 дзинь!» Остальные начали переглядываться, они знали, что Ван Линь будет усложнять им жизнь, но они не ожидали, что он зайдет настолько далеко, ведь это уже откровенная месть. Несколько недовольных безымянных учеников начали кричать из толпы. «Народ, не слушайте его! Давайте пойдем к старейшинам и потребуем справедливости! Этот Ван Линь перегибает палку!» Да, пойдем к старейшинам и попросим их поставить его на место. А если не получится, встанем на колени. И ни за что, ни за что не будем подчиняться. Точно. Идем. Нечего здесь стоять. У этого в Анлине такая рожа, будто исполнилась древняя мечта злодея. Он, видимо, забыл, как попал в секту из-за суицида. Вот это настоящий позор. Протест Становился все громче и громче. Одна за другой, оскорбления полетели в сторону Ван Лине. Оставив во дворе десяток людей, толпа недовольных лиц двинулась прямиком к академии, постоянно крича, что им нужна справедливость, и другой человек на месте Ван Лине. Ван Линь спокойно сидел на своем стуле, не пытаясь их остановить. На самом деле он даже хотел, чтобы у них все получилось. И сюда пришел старейшина, чтобы заменить его другим человеком, и он смог бы вернуться к тренировкам. Оставшись, 10 человек колебались. Они хотели уйти, но боялись, что этим сильно обидит Ван Линя. Ван Линь ни о чем не беспокоился. Вскоре безымянные ученики вернулись из академии с унылыми лицами. На этот раз они ничего не требовали, а просто тихо стояли, и в их глазах отражалось отчаяние. Мельком, взглянув на их лица, Ван Линь понял, что у них ничего не получилось. Разочаровавшись, он подумал, что ему необходимо сделать что-то серьезное, чтобы привлечь внимание старейшин. Он стиснул зубы и, оглядев толпу, сказал. «Вы все втайне смеялись надо мной, так что слушайте внимательно. Я обязательно вам отомщу. А если у вас есть какие-то жалобы, то идите прямиком к старейшинам. Если найдется кто-то мне на замену, я буду очень благодарен». «Старший Иван, будьте великодушным, смилуйтесь!» Тайные ученики сразу начали молить о пощаде. «Да, старший Иван, мы были слепыми псами. Если вы сжалитесь над нами, то я... Я буду пред вами кланяться. Старший Иван, они все сплетничали у вас за спиной, но я ничего не говорил. Я даже пытался защитить вас. Я... Противостояние святого». Глава 29. Закрытая дверь. Озвучил Ботхи специально для сайта Roletrow. Он не успел договорить, как кто-то перебил его и озлобленно сказал: "Джао Сяоэр, тебе всегда нравилось, как над старшим Ваном издевались. Старший Ван, не слушайте его. Он смеялся над вами больше всех". Лицо Джао Сяоэра изменилось, и он со злостью сказал: Джао я твой брат. Паршивый пес, как ты смеешь кусать руку, которая тебя кормит. Ну подожди, вот вернемся в комнату, и я как следует начищу тебе рожу. Я считаю, что справедливость должна быть превыше собственной семьи. Старший Иван, вы так добры и великодушны, назначите мне простую задачу. Старший Иван, вам не стоит их слушать. Они очень любят друг друга обвинять. Я не знаю, сколько безымянных учеников плохо о вас отзывалось, но главное, что меня среди них нет. Я с самого начала не говорил про вас ничего плохого. Я знал, что вы хороший человек». Вдруг к Ван Линю обратился достаточно привлекательная ученица очаровательным голосом. «Старший Иван, я с детства страдаю от слабого здоровья и не могу заниматься тяжелой работой, но я могу делать вам массаж плеч каждую ночь». Среди тайных учеников секты хэн было очень мало девушек, менее одной десятой от общего числа, ведь в испытании на выдержку у парней было больше преимуществ. Безымянные ученики женского пола достаточно редки. Разумеется, что им все рады, и у самых талантливых даже появляются поклонники. Затем другая девушка сделала кокетливый взгляд в сторону Ван Линни и сказала заигрывающим голосом, «Старший Ван, старший Лю не давал мне сложную работу, но просто сказал мне приходить каждый вечер, чтобы ухаживать за ним. Я нахожусь в хороших отношениях с другими девочками и могу привести их вечером, чтобы познакомиться с вами. Хорошо?» Все старались рассказать Ван Линю, что они не смеялись над ним. Немного их послушав, Ван Линь надоело это терпеть, и он закричал. «Да замолчите вы уже!» «Что вы тут устроили?» После этого он выбрал парня и сказал, «Ты, носи по двадцать больших кувшинов воды в день. Если что-то не нравится, иди к старейшинам». Парень был шокирован, его тело задрожало, он было собирался открыть рот и начать умолять, но увидев лицо вышедшего из себя в Анлине, заставил себя улыбнуться и кивнул. «Ты, иди в прачечную, будешь стирать по пятьсот дзынь в день». «Помни, если что-то не нравится, просто иди к старейшинам!» Человек, на которого показал Ван Линь, чуть не потерял сознание. Он пробормотал. 500 дзынь? Это же вес всей одежды в секте!» «Ты! Ты отвечаешь за уборку всей секты! И снова! Если не нравится, иди к старейшинам!» «Ты! Чистишь туалеты! А если я увижу там хоть одну муху, заставлю тебя там жить!» «Теперь ты собираешь травы по 500 дзинь в день. А если будешь для веса собирать сорняки, то я выгоню тебя из секты. Слушай внимательно, если ты против, то иди к старейшинам». Другие люди выдержали, несмотря на тяжелые задания, но последний сразу же потерял сознание. Все безымянные ученики с жалостью взглянули на него. «500 дзинь трав? Возможно, даже всех трав на горе хэн будет недостаточно». Ван Линь приступил к работе. Полагаясь на свою память, чтобы определить, кто над ним смеялся, он указывал на тайных учеников одного за другим, раздавая им задачи на свое усмотрение. Он даже не стеснялся повторять задачи. Почти закончив с назначением задач, он немного засомневался, подумав, что эти задачи просто непосильны, а потому их единственный выход – это молить старейшин о вмешательстве. Однако, если те останутся равнодушными, будет досадно. Лучше наделать побольше шума, чтобы все знали, что назначение в Анлине руководителем Дома распределения обязанностей было большой ошибкой. Размышляя об этом, он показал на очередного человека и сказал, «А ты, везунчик, твоя задача очень проста. Тебе надо будет забирать подарки, адресованные мне. Напиши записку с именами». Кто, что и сколько дал. Приноси все, что получишь каждые несколько дней. Ты должен будешь приносить все в указанное место. Я буду проверять первого числа каждого месяца. А если ты что-то украдешь, то я тебя выгоню из секты. Тайный ученик встал на колени и поклонился, повторяя слова, чтобы быть уверенным, что он запомнил все верно. Остальные безымянные ученики были ошеломлены, Люсинь старался держать подобные дела в секрете, но Ван Линь так просто принимал взятки. В этот момент вперед вышел один безымянный ученик, вытащив три талисмана, используемых для возвращения домой, из-за пазухи и аккуратно протянул их Ван Линю, льстивым голосом сказал. «Старший ван, я смиренно дарю вам эти талисманы в качестве жеста уважения к вам». Ван Линь фыркнул, спрятал талисманы за пазуху и сказал, «Какую работу я только что тебе назначил?» Ученик быстро ответил с ноткой нервозности в голосе, «Доставлять по 20 больших кувшинов воды в день!» Ван Линь небрежный ответил, «Теперь только пять кувшинов в день!» Ученик сильно удивился и начал благодарить его за слова снова и снова. Видя, что кто-то взял на себя инициативу, остальные сразу начали выходить вперед. Но Ван Линь неторопливо встал и сказал «Разойдитесь. Если кто-то хочет преподнести мне подарок, то пусть следует правилам. Вам нужно написать записку с описанием работы, которую я вам дал, и работу, которую вы хотите заниматься. А затем каждые 10 дней передавать это все человеку, которого я назначил». Сказав это, он пошел прямиком к себе в комнату и захлопнул дверь. Все во дворе вздохнули с облегчением. Некоторые негодовали, некоторые проклинали Ван Линь, но никто не осмеливался критиковать его вслух, осознав, что теперь им никто не поможет. Как только они ушли, Ван Линь вышел из комнаты и тщательно обыскал весь дом. За домом он нашел скрытую дверь, ведущую в подсобное помещение. Подсобка оказалась небольшой. Ван Линь тщательно измерил, хотя остался неудовлетворен. Это место было достаточно незаметно для невооруженного глаза. Он начал убираться в подсобке, после чего запер дверь, сел скрестив ноги и вошел в мир снов. Время пролетело незаметно. Ван Линь был ответственным за назначение обязанностей уже на протяжении двух месяцев. И все это время, не считая первых дней, когда он раздавал обязанности тайным ученикам, он продолжал тренироваться. Что касается наблюдения за выполнением работы тайными учениками, то его это мало беспокоило. Ведь если они не справлялись с задачей, он издавал несколько тяжелых вздохов, и это обычно сразу же заставляло безымянных учеников послушно протягивать талисманы бессмертных. За прошедшие два месяца Ван Линю постоянно мешали. Его каждый день беспокоили безымянные ученики. Он не понимал, почему, не тратя время на работу, они были здесь. Почему, несмотря на такую наглость с его стороны, Старейшины все еще не заменили его другим человеком. Противостояние святого. Глава 30. Ван Хао. Озвучил Бодхисатва специально для сайта Rulet.ru «Может, они хотят, чтобы я вел себя еще наглее?» – подумал Ван Линь, выходя из дома распределения обязанностей. Будучи готовым отбросить всякую осторожность, он хотел увидеть, где находится предел терпения старейшин. Безымянные ученики, которые часто называли Ван Линя отбросом и посмешищем, стали между собой дополнительно называть его Ван Черное Сердце. Количество людей, вызываемых этим прозвищем, было гораздо больше, чем тех, кто называл Люсина Желтым Хорьком. Ван Линь тренировался в мире снов около года, Духовная энергия в его теле несколько раз достигала того объема, когда он достигал предела первого уровня конденсации ЦИ. Насколько бы он ни практиковал технику дыхания, у него не получалось увеличить количество духовной энергии еще больше. И вот одной ночью он воспользовался песнопением, чтобы перейти на второй уровень. После нескольких подряд провалов в прошлом его упорная работа была вознаграждена. он наконец-то смог пробиться с первого уровня конденсации ЦИ и перейти на второй. Большое количество грязной слизи вытекло из многочисленных пор его тела. Ван Линь помылся в дуче, Ван Линь помылся в ручье и, взглянув на свое отражение в воде, его глаза сияли как молнии, а сам он отличался от того, как выглядел раньше. Он почесал подбородок, созерцая себя в отражении, и подумал. «Теперь, чтобы перейти на третий уровень, мне нужно вернуться к Сунь-Даджу и дать ему знать, что я достиг второго уровня. Он обязательно спросит, как у меня это получилось, и если мои объяснения разойдутся с прошлыми отговорками, то у меня точно будут проблемы». Спустя много времени Ван Линь так и не смог придумать ничего хорошего, он лишь нахмурился. Вздохнув, он начал тренировать технику силы притяжения. Он смог добиться того, чтобы применение техники было успешным в 10 случаев из 10. В свете этого Ван Линь захотел увеличить сложность своей тренировки. Недалеко от дома распределения обязанностей он нашел большой камень и использовал на нем технику силы притяжения. Он попытался его передвинуть. Время летело быстро, и спустя месяц издевательские поручения в Анлине заставили учеников начать жаловаться. Но так как уже наступила зима, ученики всей секты начали готовиться к приближающемуся соревнованию в конце года. Кроме того, этот год стал особенным, поскольку секта Хэн позволила безымянным ученикам принять участие в соревнованиях, что случается лишь каждые 10 лет, что и случилось в этом году. Трем лучшим безымянным ученикам позволят стать истинными учениками. Поэтому каждый безымянный ученик занимался оттачиванием своих боевых навыков, разрабатывая свои тайные планы. Что же касается обязанностей, то их отложили, так что никто не беспокоился. Ван Линь был очень разочарован тем фактом, что до сих пор отвечал за дом распределения обязанностей. Что касается соревнований учеников внутреннего круга, он не собирался участвовать. Если у него будет время, Не лучше бы его провести в мире снов? В этот день на горе Хэн-Юэ пошел снег. Снежинки, похожие на пух, падали с неба, благодаря чему гора приобретала серебристый оттенок, повсюду был снег. Манлин не стал заниматься культивацией, а вместо этого тихо использовал технику силы притяжения. Это было похоже, будто невидимая рука двигала его вокруг, как хаотичная волна, не позволяя снежинкам касаться его тела. Взглянув в сторону дома, он подумал, что в это время года его родители растапливают теплую печь. В прошлом он бы сидел у печки и читал. Его отец занимался резьбой по дереву, а мать занималась заготовлением солений. Иногда, когда он уставал читать, он садился рядом с отцом и наблюдал, как тот вырезает. Когда у него бывало хорошее настроение, он шел помогать отцу. Это были счастливые моменты. Кроме того, Ван Линь вспомнил свою кровать, где он прятал деревянных волчков, которых доставал в снежные дни, чтобы поиграть с соседскими детьми. Вспоминая прошлое, Ван Линь лишь вздохнул. Ему было нужно оборвать все связи с бренным миром, иначе это помешает сфокусироваться на культивации. Ван Линь закрыл глаза, а затем снова открыл. Он знал, что не просто... Бездушно разорвать все связи с смер... со смертным миром. Думая о хороших воспоминаниях, он неожиданно вздрогнул. Достижение второго уровня конденсации ЦИ пробудило его божественное чувство. Это подробно описывалось в книге «Три стадии конденсации ЦИ». Он ощутил, что к его дому приближается Ван Хао. И спустя мгновение двери во двор открылись, и в них вошел Ван Хао в меховом пальто и шапке. Он удивленно посмотрел на Ван Линни и спросил. «Брат Тай разве тебе не холодно стоять на улице в такой легкой одежде?» После достижения второго уровня концентрации Ци он больше не чувствовал холода, так как его тело стало сильнее, чем раньше, поэтому он усмехнулся и ответил. «Я рассчитывал, что ты придешь ко мне, вот я и решил встретить тебя». Ван Хау рассмеялся и, сняв шапку, внимательно посмотрел на Ван Линни, прежде чем сказать. «Брат Тай Джу, почему ты выглядишь иначе, чем когда я видел тебя несколько месяцев назад?» Ван Линни отшутился. «Это вполне естественно, я же достиг второго уровня концентрации ЦИ и теперь могу называться бессмертным». Ван кривил губами и, зайдя в комнату, сказал. «Только не надо врать, у нас одинаковый талант». «Я использую духовные таблетки и все еще не достиг первого уровня, а ты уже достиг второго?» «Невозможно!» Ван Линь не стал оправдываться. Он знал, что иногда люди не верят даже в правду. И наоборот. Если он попытается прикрыть ложь, то это приведет к подозрениям. Так или иначе, его дружба с Ван Хао была не так сильна, поэтому естественно, что он старался быть на стороже, обращаясь с ним. Ван Линь давно считал, что не бывает дружбы с первой встречи. Ван Линь вернулся в комнату и, наливая в чашку горячую воду, спросил. «Ван Хао, как ты нашел время, чтобы прийти ко мне? Разве у тебя нет работы в доме пилюль?» Ван Хао взял чашку, сделав небольшой глоток, выдохнул горячий воздух и ответил. «Ты не приходил в мой дом пилюль за своими таблетками, вот я и решил принести их тебе». Сказав это, он достал маленький мешочек из-за пазухи и положил его на стол. Ван Линь слабо улыбнулся, но даже не удосужился заглянуть в мешочек. Он продолжил смотреть на Ван Хао. Он не верил, что тот пришел сюда только ради этого. Ван Хао слегка покраснел, а затем сказал, «Брат Тайжу, я слышал, что в последние несколько месяцев ты неплохо живешь в доме распределения обязанностей. Ван Хао, если тебе нужна помощь, то говори прямо. Я буду рад тебе помочь». Ван Линь налил себе воды и, сохранив нейтральное выражение лица, не показывая ни одобрения, ни расстройства. Смущение мелькнуло на лице Ван Хао. Он приблизился к лицу Ван Линни и прошептал. «Брат Тайджу, я всегда знал, что ты мудрый человек, и, честно говоря, я знаю, что у тебя скопилась большая коллекция бессмертных талисманов, используемых для отправки людей домой. Не мог бы ты одолжить мне несколько?» «Противостояние святого!» Глава 31. Талая вода. Озвучил Бодхисатва специально для сайта Рулей Тру. Ван Линь с равнодушным взглядом спросил, «Сколько тебе нужно?» Ван Хао немного замешкался, прежде чем сказать, «В целом мне нужно 200 талисманов». «Так много? Зачем тебе они?» Ван Линь был удивлен, но даже несмотря на это, он смог запросто дать 200 талисманов, так как за прошлые несколько месяцев он получил более 500 таких. Ван Хао глубоко вздохнул и с угрюмым лицом ответил. «Тайчжу, до турнира в конце года осталось всего два месяца. Пусть я и могу в нем участвовать, но у меня нет возможности занять там хорошее место. Однако я не хочу отказываться от него просто так. Тот парень, Ван Джо, Достиг вершины первого уровня, конденсации Ци. Я даже слышал, что он уже пытается прорваться на второй уровень. Как у него получается так быстро прогрессировать? Ван Линь не видел Ван Джо уже давно, но услышал, что сказал Ван Хао. Был очень удивлен. Он осознал, что талант действительно важен. Это лишь потому, что ему достался отличный мастер. Его совсем не заботила цена, и он попросил своего мастера партии таблеток, заложение основ. Это одни из самых ценных таблеток в секте. Стоит их принять, и скорость культивации возрастает в десятки раз. Ван Линь кивнул и удивленно спросил. «Но как это связано с твоим желанием получить талисманы?» Ван Хао с пылающими глазами прошептал. «Очень сильно. Пусть ты мало с кем общаешься, но должен знать, что за месяц до чемпионата Ученики откроют небольшой аукцион, где они будут продавать свои сокровища для того, чтобы подготовиться к чемпионату. Я слышал от некоторых старших, что там полно полезных вещиц, вроде летающих мечей, магического оружия, таблеток и тому подобного. Услышав это, Ван Линь сразу взбодрился. Его не интересовали летающие мечи и магическое оружие. Но песнопение для ступени конденсации ЦИ – совершенно другой разговор. Воспользовавшись этой возможностью, он мог бы поторговаться. Немного подумав, он сказал, «Ученики внутреннего круга так сильно доверяют друг другу, что готовы так просто пойти на подобный обмен?» Ван Хаул смехнулся и сказал, «Брат Тайджу, ты задал отличный вопрос. У торгов есть правило, чтобы привязать к днём участия, необходимо иметь таблетку маскировки. После употребления этой таблетки Если не достичь стадии заложения основ, никто не сможет тебя узнать. Глаза Ван Линни заблестели, и он сказал, «Ты хочешь одолжить талисманы только для того, чтобы получить эту таблетку?» Ван Хао после некоторой заминки кивнул и ответил, «Тай Джу, ты очень проницателен. Да, эти таблетки производит только мой учитель, и в это время года он тайно продает их по стоимости в 200 талисманов за штуку». Недолго подумав, Ван Линь ответил. «Эта ярмарка весьма заманчивая. Я хочу ее увидеть». Ван Хао поспешно сказал. «Да, если человек получит эту таблетку, то у него будет право участвовать. Моя цель – это пилюля заложения основ. Я слышал, что на этот раз один из учеников выставит ее на продажу». Ван Линь взмахом руки достал из сумки 400 святых талисманов. Они были в связках по 100 штук каждая. Глаза Ван Хао загорелись, он взял талисманы и торопливо спрятал их в свою сумку. После этого он взволнованно сказал «Тайджу, я приду к тебе примерно через две недели, и мы пойдем туда вместе». Ван Линь кивнул. После небольшого разговора Ван Хао попрощался и ушел. Как только тот ушел, Ван Линь задумался. Он многое ожидал от этой ярмарки. Если у него получится найти песнопение для стадии конденсации ЦИ, он будет просто обязан заполучить их. Но раз талисманы ушли на покупку таблеток, у него не осталось ничего ценного. Хорошенько подумав, он решил принести немного родниковой воды с духовной водой. Она должна оказаться ценной. Когда он примет таблетку маскировки, никто не узнает о его личности. Про себя, все решив, Ван Линь больше об этом не думал. Интервал между входом в мир снов еще не истек, так что он не мог туда войти. Ван Линь пока решил потренировать технику силы притяжения на Большом Камне перед Домом Распределения Обязанностей. В мире снов он тренировал технику силы притяжения не менее 10 тысяч раз, очень сильно развив свою сноровку. Например, передвигать горлянки Ему удалось 10 раз из 10. Обычно он представляет технику в виде руки и мог поднимать на расстояние небольшие предметы. Однако, если размер предмета слишком большой, то вероятность успеха снижается. Но с увеличением количества духовной энергии в его теле, особенно после достижения второго уровня конденсации ЦИ, потенциал техники силы притяжения стал появляться. Ван Линь тренировался с камнем несколько часов, пока не стемнело. и пошел снег. Ван Линь не сразу отправился в мир снов, он вышел за дверь и задумавшись, стал разглядывать снежинки. За месяц до этого, когда он только перешел на второй уровень конденсации Ци, Ван Линь столкнулся с проблемой. Эффект родниковой воды начал снижаться, пусть и не очень сильно, однако это заставило его беспокоиться. Он боялся, что вместе с его продвижением по уровням конденсации Ци эффект будет снижаться. и однажды родниковая вода с духовной энергией станет совершенно бесполезной. С точки зрения эффективности, роса с таинственного шарика гораздо эффективнее, но ее производство крайне медленное. Этого не хватит для использования, к тому же зимой она не появляется. Заготавливать и использовать родниковую воду достаточно просто и практично, но если когда-нибудь вода действительно станет неэффективной, мне стоит подготовиться заранее и подумать об альтернативе, пробормотал Ван Линь, глядя на землю, покрытую толстым слоем снега. В это мгновение его глаза заблестели. Легко взмахнув рукой, он воспользовался техникой силы притяжения. Из земли поднялся большой ком снега и, подобно снежному дракону, перелетел в большой кувшин в комнате. Мгновение спустя он набрал половину кувшина снега. Ван Линь развеял технику силы притяжения и... Подойдя к кувшину, сделал жест мудро. После десятки попыток он смог создать огненный шар размером с детскую руку. Источавший высокую температуру огненный шар, растопил весь снег. После того, как весь снег растаял, Ван Линь вытер под лба Ему было трудно поддерживать два различных заклинания подряд. В кувшине оказалось не так уж и много талой воды. Ван Линь достал шарик и бросил его внутрь. Подождав 10 минут, он достал его обратно. Он тщательно изучил шарик и узнал, что эффективное использование шарика в родниковой воде равняется 10 минутам. Даже если он пытался подержать его подольше, эффект был ровно таким же, независимо от времени. Зачерпнув немного воды, он сделал глоток и закрыл глаза. Он внимательно следил за духовной энергией в своем теле. Спустя мгновение он открыл глаза и прошептал. Она эффективнее родниковой воды. Но все еще не дотягивает до росы. Я могу этим воспользоваться. Он быстро достал множество горлянок из сумки, наполняя одну за другой. За прошедшие шесть месяцев он накопил множество таких. Он провел всю ночь, разгребая снег во дворе, но ему удалось наполнить лишь половину всех горлянок. Противостояние святого. Глава 32. Торги. Озвучил Бодхи Сатва, специально для сайта Rollet.ru В следующие несколько дней, в моменты, когда он был не в мире снов, Ван Линь запасал талый снег. Из-за боязни, что большое количество духовной энергии в одном месте могут заметить, он не мог использовать большие кувшины, поэтому ему приходилось наполнять горлянки, которых у него было в избытке. За несколько дней он наполнил сотни маленьких горлянок, Он рассчитывал, что этих горлянок сталым снегом ему должно хватить на много времени в мире снов. Спрятав горлянки, Ван Линь приступил к тренировке с родниковой водой. Пусть ее эффект ослаб, но это не означало, что она не помогает. Десять дней пролетели в одно мгновение. За это время Ван Линь выпил гораздо больше родниковой воды, чем когда-либо раньше. Родниковая вода превращалась в духовную энергию сразу после попадания в тело, иначе его желудок не справился бы с таким количеством жидкости. Второй уровень конденсации ЦИ требовал в несколько раз больше духовной энергии, нежели первый. В общем счете, на этот момент Ван Линь тренировался в мире снов больше 9 месяцев. Если для прорыва на первый уровень он тренировался 9 месяцев подряд без остановки, и с большим количеством духовной энергии он достигал хоть немного удовлетворительного успеха, то сейчас... Даже чувствуя в своем теле гораздо больше духовной энергии, он все никак не мог добиться какого-либо успеха. Однако, сегодня был день встречи с Ван Хао. Ван Линь не стал входить в мир снов. Вместо этого он ждал, когда тот придет. Ближе к полуночи, когда пошел снег, Ван Линь почувствовал приближение Ван Хао. Вскоре после этого Ван Хао толкнул дверь, но не став заходить внутрь, запыхавшись, «Сказал». Мне пришлось задержаться из-за учителя. Кое-как смог сбежать. Пошли, торги уже должны были начаться. После этого он поспешно вышел, а Ван Лин последовал за ним. Они некоторое время пробирались через снег и, выйдя через ворота секты, направились по тропе вглубь гор. В этом месте дорога оказалась скользкой. Ван Хао, не рискнув идти быстро, стал аккуратно продвигаться вперед. Его тело тряслось, а уста шептали проклятия. Проклятая погода, ну и снегопад. Если кто-нибудь здесь погибнет, его дух будет до конца времен искать справедливость. Тело Ванлина было весьма устойчивым, поэтому он не разделял точки зрения Ванхао. Ему даже нравилась нынешняя погода. Кроме того, после завершения ярмарки он сможет заготовить много талого снега. После недолгой прогулки Ванхао остановился, обернулся к Ванлину и дав ему возможность проглотить зеленую таблетку, прошептал. «Давай быстрее. Я приходил сюда пару дней назад. и Идти осталось совсем недалеко. Мы должны принять таблетки, чтобы не дать другим раскрыть нашу личность». Затем он достал похожую таблетку и бросил ее в рот. Густой черный туман быстро вышел из его пор, окутав все тело. После этого из тумана донесся хриплый голос. «Ну что, ты меня узнаешь?» Ван Линь Воспользовался духовным чувством, но не смог распознать Ван Хао. Со слегка нервной улыбкой он ответил. «Эта таблетка просто невероятна!» Затем он положил таблетку к себе в рот, и произошла идентичная сцена. Два черных дымка быстро направлялись еще глубь в горы. И, сделав несколько поворотов, вышли на маленькую дорогу, ведущую к большой поляне. Поляна была достаточно просторной. десятки черных дымков, похожих на ванлина, столпились в одном месте. Все они молчали. Опоздавшие ванлин и Иванхау нашли подходящее место и тоже встали молча. Вскоре поняв, что больше никто не придет, один из черных дымков вышел и, прочистив горло, сказал хриплым голосом: «В этот раз ярмарка будет проходить под моим управлением. Правила те же, что и раньше. «Я выступлю первым». С этими словами он вытащил серебряный меч и продолжил. «Этот меч не из дома духовных мечей. Я нашел его совершенно случайно. Он обладает достойной силой. Отдам за 500 талисманов». Среди толпы начались разговоры, а через некоторое время из толпы вышел человек и, протянув продавцу 500 талисманов, совершил обмен. Следом за ним заговорил другой человек. «Я предлагаю низкоуровневую нефритовую печать. Её можно использовать для трёх заклинаний сокрушения земли. За это я хочу 10 таблеток накопления ЦИ». Он быстро достал сверкающую нефритовую печать и показал толпе. «Покупаю!» – произнёс человек рядом с Ван Линем. Но когда он стал приближаться к продавцу, другой человек прокричал. «Я дам тебе 12 таблеток за нефритовую печать!» Первый покупатель замешкался и молча кинул гневный взгляд в сторону. Он понимал, что 10 – это его предел. Вскоре сцена стала очень оживленной. Люди продавали вещи одну за другой, но некоторые вещи уходили за большую цену из-за высокого спроса. Один из продавцов неуверенно заговорил. «У меня есть техника, позволяющая культиватору второго уровня конденсации ЦИ или выше скрывать свой уровень на короткий период времени». Никто слабее практиков в стадии заложения основ не сможет определить ваш уровень. Я знаю, что это слабая техника, поэтому я прошу всего лишь 10, только 5 таблеток. Накопление ЦИ. Окружающие люди начали смеяться. Эта техника не имеет никаких преимуществ, ведь положение учеников напрямую зависит от их уровня культивации, и очевидно, что они не станут специально скрывать свой уровень. Если бы эффект был длительным, то это уже другой разговор. Но это лишь на короткий период, да и стоит дорого целых пять таблеток накопления ЦИ. Заметив, что никто не заинтересовался, продавец вздохнул и уже собрался уходить, как вдруг Ван Линь неожиданно вышел вперед и сказал 5 таблеток накопления ЦИ! Я покупаю!» Человек остановился от удивления, а затем быстро вышел вперед и совершил обмен. Ван Линь держал в руке, нефритовую табличку с на ней заклинанием. Он первый раз видел подобную вещь. После того, как он использовал на табличке божественное чувство, заклинание неожиданно появилось в его сознании. Может, эта техника не очень полезна для остальных, но ему она пригодится, даже несмотря на короткий период действия, из-за которого она была не идеальна. В этот момент другой человек с высоким силуэтом и хриплым голосом сказал Таблетка заложение основ, принимаю ставки. Ван Хао сразу оживился и быстро сказал. 20 таблеток накопления Ци. 1000 талисманов и летающий меч. 2000 талисманов. 30 таблеток накопления Ци и 500 талисманов. Одна низкоуровневая нефритовая печать, летающий меч, 10 таблеток накопления Ци и 500 талисманов. Громкие предложения людей. раздавались вокруг. Таблетка заложения основ» привлекла внимание множества людей на ярмарке. Ван Лин слышал, как Ван Хао говорил, что таблетка «Заложение основ» очень ценна. Если ее принять, то эффект будет длиться на протяжении двух месяцев. И на это время скорость поглощения духовной энергии увеличивается в несколько раз. Большинство учеников ниже седьмого уровня концентрации Ци мечтали воспользоваться ей для того, чтобы прорваться на следующий уровень. Эта таблетка – огромная редкость для всей секты. У каждого ученика за всю жизнь есть всего два шанса получить такую. Одна таблетка выдавалась при получении черной формы и две таблетки при получении фиолетовой формы. Противостояние святого, глава 33, песнопение. Озвучил Бодхисатва специально для сайта RolayTrue. Увидев таблетку заложения основ, Ван Линни не испытал ни капли интереса. Но после того, как услышал ставки, ему стало жаль Ван Хао. Похоже, ему не удастся получить таблетку заложения основ. Иногда, когда он думал об этом, стоящий рядом Ван Хао внезапно прокричал. «230 таблеток накопления Ци! Это мой максимум! Я не могу торговаться выше!» Все на мгновение замолчали, ведь 230 духовных таблеток были очень высокой ценой и ее было трудно перебить. Но из-за редкости таблетки заложения основ никто не хотел сдаваться просто так. В этом мгновение человек, предложивший таблетку заложения основ, внезапно рассмеялся и сказал наглым тоном «Хочешь получить ее за 230 таблеток накопления ЦИ? Мечтай, дитя! Я отдам ее минимум за 2000 таблеток накопления ЦИ!» Прислушавшись к тону продавца, Ван Линь почувствовал нечто знакомое. Присмотревшись повнимательнее, он предположил, что этот человек Ван Джо. Но он не мог быть уверен, так как фигура, голос и внешность продавца были скрыты темным дымом. Ван Хау пожал плечами и надолго замолчал. Все присутствующие были ошеломлены высокомерием этого человека. Человек, руководивший аукционом, прокашлялся и сказал, хм -хм, что ж, «Раз таблетка заложения основ не была продана, мы продолжим. Давайте продадим что-нибудь другое». После этого вышел еще один человек со своим товаром. Через некоторое время пришла очередь в Анлинь. Он достал маленький пузырек и сказал, «Капля этой таинственной жидкости сравнима с таблеткой накопления ЦИ. Тут находится ровно 100 капель. За нее я хочу песнопение для стадии конденсации ЦИ выше третьей». С этими словами он открыл крышку, и внезапно из бутылки вышел туман из духовной энергии. Многие люди заинтересовались. В конце концов, духовные таблетки – это уже готовый продукт. Пусть в них имеется духовная энергия, но использовать ее можно, только приняв таблетку внутрь. Однако у этой жидкости есть множество применений. И если использовать ее для создания таблеток, то это точно приведет к невероятным результатам. Даже если использовать ее, При создании оружия и летающих мечей их сила может быть значительно увеличится. Кто-то сразу прокричал. «Предлагаю тебе песнопение до четвертого уровня!» Ван поднял брови и сказал. «Только четвертого?» Кто-то еще прокричал. «За эту жидкость я дам тебе песнопение до четвертого, пятого и шестого уровня. Согласен?» Ван немного задумался, покачал головой и сказал. Мне нужно песнопение для всех уровней с 4 по 15. Брат не требует от нас невозможного. Даже надменный второй старший брат ученик, который победил на прошлом соревновании, достиг лишь шестого уровня конденсации ЦИ. У него есть песнопение для 7, 8 и девятого уровней. Что касается песнопения для с 10 по 15, они неизвестны никому, кроме нескольких мастеров. Затем... Человек, скажавший это, громко засмеялся. Ван Линь призадумался на мгновение, когда издалека донесся голос. «Если у тебя есть 200 капель этой жидкости, я дам тебе песнопение с четвертого по десятый уровень». Все оглянулись и заметили человека в фиолетовой робе, идущего по дороге. Ему было около 20 лет, и он не использовал таблетку маскировки. Он оглядел толпу, и все внезапно окоченели от страха, и уважительно сказали. «Второй старший брат-ученик, вы тоже решили принять участие?» Человек в фиолетовой робе проигнорировал вопрос, и, уставившись на Ван Лине, спросил. «У тебя есть 200 капель?» Ван Линь занервничал, его зрачки сузились, ведь от парня в фиолетовой робе исходило чувство опасности гораздо сильнее, чем от кого-либо в секте Хэн Юэя. Даже учитель Сунь Даджу и старший Джан так не пугали его, как этот человек. Ван Линь подчтительно ответил. «Мне чудесным образом удалось найти эту жидкость. Если не считать этих 100 капель, у меня осталось всего двенадцать капель для собственного использования. Так что я не могу предложить так много». Человек в фиолетовой робе немного подумал, а затем движением руки бросил нефритовый свиток и сказал. «Ты отдашь мне всю жидкость, которую оставил для себя, и эти песнопения твои!» Ван Линь воспользовался божественным чувством, чтобы определить, что это действительно песнопение, а затем он быстро достал из сумки второй пузырёк и поставил оба пузырька на пол, на небольшом расстоянии друг от друга. Человек в фиолетовой робе взглянул на Ван Линь и без колебаний, воспользовавшись техникой силы притяжения, поднял два пузырька и осмотрел их божественным чувством, положил их за пазуху. Затем он кивнул и сказал «Если ты достанешь еще такой жидкости, найди меня на обратной стороне этой горы, и я дам тебе что угодно. Таблетку заложения основ, летающий меч, нефритовые печати или даже песнопение для прорыва с десятого уровня». С этими словами он взмахнул рукавом и ушел. После того, как человек в фиолетовой робе сказал свои слова перед уходом, глаза в Анлине сузились, холодный пот выступил на его лбу. Он был очень коварен, возможно, другие не осознавали его скрытых мотивов, но он был смышленым с самого детства. После этого разговора ему стало известно множество вещей, но он не стал говорить это вслух. Слова, сказанные человеком в фиолетовой робе, мысль, что осталась невысказанной, подразумевала, что любой... Кто отберет у Ван Линни жидкость, сможет обменять ее у человека в фиолетовой робе на любую вещь. Этот намек поставил Ван Линни в опасное положение. Несмотря на то, что он не видел глаза остальных, он чувствовал, будто иглы впиваются ему в спину. Кто-то втайне наблюдал за ним. Тем не менее, раз уж Ван Линни решил принести сюда родниковую воду с духовной энергией, Он уже подготовился к вероятности подобного исхода. Поэтому он не стал паниковать, а действовал спокойно и естественно. Остальные также продолжали торговаться. Вскоре аукцион завершился. Некоторые остались чувством удовлетворения от своих приобретений, а некоторые оказались в депрессии из-за невозможности что-то продать. В общем, все разошлись по домам с самыми разными эмоциями. Ван Вин не стал возвращаться с Ван Хау. Вместо этого он, приклеив дюжину талисманов себе на ноги, подобно взмаху меча, и сейчас без следа. Ван Хау тоже был умен. Не найдя Ван Линя, он понял, что тот использовал талисманы, чтобы быстро отсюда уйти. Что касается других учеников, некоторые из них показали на аукционе свои ценности, поэтому им тоже пришлось уходить в спешке. Таинственная жидкость показала Ван Линю злые намерения учеников – Они были озадачены внезапным исчезновением в Анлине. Будучи не в силах его найти и не желая гоняться за тенями, они выругались и тоже ушли. Некоторые из учеников с высоким уровнем конденсации ЦИ решили, что не стоит так откровенно преследовать в Анлине, ведь если из-за склок между учениками кто-нибудь пойдет на убийство, чтобы отобрать его сокровище, об этом могут узнать старейшины, и уж они так просто не отстанут. Ван Линь продолжал бежать с талисманами, приклеенными к его ногам. Эти талисманы увеличивали скорость и могли накладывать поверх друг друга. Воспользовавшись дюжиной талисманов, он достиг очень высокой скорости и спустя мгновение добрался до секты. Он боялся человека в фиолетовой робе, поэтому, вернувшись в секту, он не сразу пошел в дом распределения обязанностей, а вместо этого осторожно спрятался в отдаленной хижине. Когда небо начало светлеть, таблетки маскировки прекратили действовать, и внешность Ван Линь снова стала видимой. Не заметив ничего необычного, он осторожно вернулся в дом распределение обязанностей. После этого Ван Линь начал тренировку в изоляции и не обращал внимания ни на что другое. Противостояние святого. Глава 34. Тренировка. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Rolay Обладая всеми песнопениями до девятого уровня конденсации ци включительно, Ван Линь начал жить отшельником. Пришло некоторое время. Вся секта Хэнь была наполнена атмосферой напряжения. Все ученики готовились к турниру, ведь если они станут лучшими, то они смогут получить, что желают. Оружие, духовные камни, нефритовые таблички, духовные таблетки и так далее. Для того, чтобы они вообще... или от зависти, патриарх собрался выставить одно из самых главных сокровищ секты – Кольцо Двух Лун в качестве приза за первое место. Кольцо Двух Лун являлось реликвией секты, которая 300 лет назад принадлежала одному из старейшин. Оно обладало значительной оборонительной мощью. По этой причине все ученики оттачивали свои навыки с особым рвением и энергичностью. Несмотря на то, что в этом году участие принимали множество людей, внимание общественности привлекли лишь несколько. Если Ван Джо станет чемпионом, то никто даже не удивится. Что касается безымянных учеников, чем больше они задумывались о том, что могут стать истинными учениками, тем сильнее становилась их враждебность. Все они втайне готовились. Все это напряжение в воздухе никак не влияло на Ван Линни, который наполнял ежедневную дыхательную практику и тренировал технику силы притяжения. Прежде чем день подошел к концу, он пошел в академию. Он уже освоил технику сокрытия уровня. Изменяя свое тело и разум, он скрывал духовную силу, показывая иллюзию, будто он не достиг даже первого уровня. Поскольку люди постоянно приходят в дом распределения обязанностей, это место не подходило для культивации, Поэтому Ван Линь хотел найти тихое и незаметное место. После прибытия в академию он быстро добрался до сада Сунь Дажу и с уважением громко сказал: Ученик Ван Линь просит разрешения на место. Ученик Ван Линь просит разрешения на встречу с учителем. Что тебе нужно? Дверь в сад осталась закрытой. Однако из дома донесся раздражительный голос. Было очевидно, что он не испытывает любви к своему ученику. Ван Линь, оставаясь спокойным, ответил уважительным тоном. «Уровень культивации ученика недостаточен. Я не могу победить в турнире. Боясь посрамить учителя, я не хочу принимать в нем участие». Сунь Дэ Джу насмешливо ответил. «Что ж, похоже, ты немного осознаешь ситуацию, маленький паршивец. Ученик старейшины Сюй – Ван Джо. «Несмотря на свой юный возраст, уже достиг вершины первого уровня и готов пробиться на второй. Даже если ты пойдешь, то любой победит тебя одним пальцем. Я слышал, что вы с ним родственники. Так почему между вами такая разница?» Не обращая внимания на насмешку, Ван Линь ответил. «Ван Джо умен и обладает явным талантом. Я не соперник ему». После недолгого молчания Сунь Даджу спросил. «Ты нашел еще горлянки за эти шесть месяцев?» Ван Линь покачал головой и, изобразив скорбь, ответил. «Это очень странно. Я множество раз ходил к ручью, но так больше и не видел проплывающих горлянок». «Ясно. Если тебе больше нечего сказать, то исчезни. Каждый раз, как я тебя вижу, меня распирает от злости». Холодно ответил Сунь Дэ Джу. Снова увидев своего ученика, он не мог сдерживать свой гнев. «Ты Он хотел избить его до смерти, чтобы над ним не смеялись другие старейшины. Наклонив голову, Ван Линь уважительно сказал. «Учитель, мне кажется, что в горах становится скучно, и я хочу спуститься к их основанию. А после Нового года я вернусь. Вы позволите?» «К основанию гор?» «Нет, вот этого я позволить не могу. Через четыре года будет соревнование с сектой Сяньдао. По приказу патриарха...» «После второго нового года большинство учеников отправятся на интенсивную четырехлетнюю уединенную тренировку, чтобы впоследствии принять участие в соревнованиях. Тебе также придется пойти, чтобы не посрамить мое имя на соревнованиях между сектами». Отказался он «Тренировка?» Ван Линь был удивлен. «Этот съезд проводится каждые 20 лет. Этому правилу уже более ста лет». Пусть на поверхности кажется, что отношения между сектами Хэн Юэ и Сянь Дао дружеские, но на самом деле они давние соперники, и последние 100 лет побеждает секта Сянь Дао, из-за чего мы оказываемся в невыгодном свете, поэтому и устраиваем эту тренировку. Слушай сюда, если после этой тренировки ты ничего не добьешься и унизишь меня на съезде через 4 года, то я, несмотря ни на что, сделаю так, что тебя вышвырнут из секты Хэн Юэ. ответил Суньдайчжу, не желая больше ничего говорить. Ван Линь вздохнул. Судя по тону Суньдайчжу, у него не получится потренироваться у основания горы. Он кивнул и попросил разрешения вернуться. Вернувшись в дом распределения обязанностей, Ван Линь задумался. Раз уж у него не получилось покинуть секту ради тренировок, то он воспользуется интенсивной тренировкой, чтобы должным образом заняться культивацией. На следующий день начались соревнования, и все вокруг оживились. Ван Линь решил не идти, а вместо этого сконцентрироваться на культивации, укрепляя свой фундамент на втором уровне конденсации ЦИ. Спустя несколько дней из разговоров между безымянными учениками он узнал, что старший брат-ученик Джан выиграл первый раунд. Но похоже, это случилось только потому, что человек в фиолетовой форме не участвовал. Что касается Ван Джо, Как и ожидалось, он оказался чемпионом. Из-за этого он стал еще высокомернее и наглее. Он даже не считал учеников своего возраста за равных. Через неделю с утра раздался колокольный звон по всей территории секты Хэн Юэ, прозвонив пять раз, что означало общий сбор учеников рядом с главным залом. В этот момент Ван Линь находился в мире снов и не услышал звона до тех пор, пока Сунь Дэ яростно не выбил дверь что мгновенно его разбудило. Он спрятал шарик и скрыл свой уровень. Открыв тайную дверь, Сунь Даджу нахмурился и заорал. «Ван Линь, ты что, оглох? Не слышал колокол? Все ученики, участвующие в тренировке, уже прибыли к залу. Один ты, ущербный, позоришь меня перед друзьями. Как же ты меня бесишь!» Ван Линь приподнял бровь, но решил промолчать. Сунь Даджу яростно сверлил взглядом Ван Линь. Он понимал, что сейчас не лучший момент получать ученика. Их ждали патриарх секты и старейшины. Поэтому, больше ничего не говоря, он быстро подошел и схватил Ван Линя, взмыл в небо, оставив радужные облака. Быстро прибыв ко входу в зал, Суньда Джу бросил Ван Линя и сказал, «Ван Линь, следуй за мной и учти, если из-за тебя я снова потеряю лицо, то я пойду против правил секты и забью тебя до смерти». Суньда Джу... произнес это с убийственным выражением лица. Его отвращение к собственному ученику достигло своего пика. Он решил воспользоваться любым способом, чтобы вышвырнуть того из секты. Ван Линь потел руку, на которую приземлился. Если бы он не достиг второго уровня конденсации ЦИ и не был бы так силен, то она бы точно сломалась. Подумав об этом, он прошептал. Ученик будет подчиняться. Сунь-Даджу фыркнул, и, пригласив с взглядом Ван Линя, вошел в зал. Главный зал секты Хэн был самым грандиозным сооружением на территории секты. Это был широкий зал с десятками статуй великих мудрецов, принадлежащих секте. Весь зал вызывал чувство благоговения. Ван Линь следовал за Сунь Дэ -Джу. Он внезапно почувствовал, как десятки глаз сошлись на нем. Он сразу почувствовал, будто задыхается, и взглянул краем глаза. Он постепенно опустил голову. Противостояние святого. Глава 35. Обратная сторона горы. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Ролей В зале стояло более 40 учеников в черных, белых и красных одеяниях, но фиолетовых не было. Все ученики стояли с серьезными лицами. Среди них Ван Линь увидел много знакомых лиц. Вань Джо, Та девушка по имени Сюй, другая по имени Джоу, старший брат-ученик Джан и так далее. Прямо перед ними сидели два ряда из десяти пожилых мужчин. На их лицах отражались самые разные чувства. В центре сидел мужчина примерно 40 лет. Он был одет в синий халат, а его внешность говорила о том, что он культивировал уже много лет. В его глазах промелькнула молния и он сказал «Младший Сунь, «Это твой ученик?» Лишившись своей улыбки, сунь дэ -да ответил. «Глава, это мой ученик Ван Линь. Он был принят слишком поздно и не знал, что означают пять ударов колокола. Что я ожидалось. Какой учитель таков и ученик. Эх, младший Сунь, ваш ученик похож на дурачка, вылитый вы в его возрасте». Сказал насмешливым тоном мужчина с красным лицом, сидевший правее. Другой старейшина, сидевший в стороне, добавил. «В словах, «В словах старейшины нет смысла. Даже у младшего Сунь было гораздо больше таланта, чем у его ученика». Лицо Сунь-Даджу побелело от ярости. Он повернулся и разъяренно посмотрел на Ван Линя. Фыркнул и, не пытаясь опровергнуть сказанное, подошел к свободному месту слева и сел. Мужчина в синей мантии нахмурился, холодно глянул на ванлине, а затем, больше не обращая внимания, сказал громким голосом. Как я уже сказал, тренировки должны принести результаты на соревнованиях с сектой Сюньдао через 4 года. Мы обязаны победить. Сегодня каждый из нас отправится на обратную сторону горы для уединенной тренировки, чтобы ускорить наше самосовершенствование. «Секта выделит для вас 10 тысяч таблеток накопления ци. В этот период вы не сможете покидать обратную сторону горы, поняли?» Все ученики согласились в унисон. Мужчина в синей робе слегка кивнул и продолжил. «Я надеюсь, что через эти 4 года некоторые из вас получат право носить фиолетовую форму. Эти ученики представляют ядро секты Хэн Юэ, и нельзя сравнивать с обычными учениками». Но не стоит задумываться об этом сейчас. Вы сами это осознаете, когда наберетесь опыта. Сейчас я перенесу вас в горы, где вам покажут место вашей тренировки. Затем мужчина в синей мантии махнул рукавами, из которых вылетел белый свет. Когда он окутал зал, мужчина громко прокричал. «Начинаем!» Неожиданно белый свет начал расширяться, подобно белой завесе, окутывающей всех учеников. «Вперед!» сказал мужчина в синем антии низким голосом. Занавес света замерцал и исчез из зала. Ван Линь ощутил в теле теплое чувство. Он очень удивился, когда осознал, что оказался в долине, где окружающая духовная энергия была гораздо сильнее, чем на территории секты, а издалека он услышал журчание ручейка. Он огляделся и заметил, что все ученики были удивлены не меньше его, и тоже удивленно оглядывались. Тут не было ни единого растения, лишь высоченная скала. В скале были видны бесчисленные дыры. Они были похожи на медовые соты, некоторые из которых были запечатаны валунами. Внезапно Ван Линь почувствовал, будто на него смотрят, и, обернувшись, посмотрел, он увидел смеющееся лицо ванжо который смотрел на него с презрением. В этот момент из одной из пещер в скале вылетел молодой парень в фиолетовой робе. Он обвел всех присутствующих холодным взглядом и торжественно сказал «Младшие ученики – это обратная сторона горы хэнь -Юэ. Хотя технически это обратная сторона горы, но не горы хэнь -Юэ. Это особое место, созданное 500 лет назад старейшинами, находившимися на стадии зарождения души, чтобы помочь в тренировках истинным ученикам. В сравнении с обычным миром здесь гораздо большая концентрация ци, И раз уж вы пришли сюда, то вы должны тратить все свое время на тренировки. А если вам не хватает силенок, то не надо доставать старших просьбами снять вас со скалы. Ван Линь узнал парня в фиолетовой робе. Это был второй старший брат Джан Куан, который обменял песнопение на воду с духовной энергией. Судя по слухам, он уже был на шестом уровне конденсации ЦИ и был непредсказуем. Ван Линь опустил голову. Он прекрасно осознавал, насколько тот был хитер, испытав на себе, как он со своими словами чуть не угробил его. «У меня есть песнопение для всех уровней ниже седьмого. Как только вы достигнете необходимого уровня, подойдите ко мне и скажите, после проверки я дам вам их. Что касается места для ваших тренировок, то вы вольны выбирать любую пещеру в скале, которая не закрыта валуном. А вот это духовные таблетки». «Каждой бутылке по 50 таблеток. Вы будете получать по одной такой бутылке раз в год». Закончив говорить, он махнул рукой, и перед ним появились 50 бутылок. Ученики начали безмолвно подходить к бутылкам, а затем отправились выбирать себе места для тренировок. Ван сделал глубокий вдох. В тот раз он был под действием таблетки маскировки, поэтому парень в фиолетовой форме не смог узнать его. Он подошел и взял бутылку. Джан Куан стоял в стороне, наблюдая за подходящими учениками. Но когда он увидел Ван Линя, на его лице отразилось недоумение, и он спросил. «Как тебя зовут? Почему ты еще не достиг первого уровня конденсации ЦИ? Кто твой учитель?» Ван Линь остановился, затем обернулся и уважительно ответил. «Старший, я Ван Линь, ученик Суньда Джу. Должно быть, у меня недостаточно таланта». и поэтому я до сих пор не достиг первого уровня». Джан Куан ненадолго задумался, а потом улыбнулся и сказал, «Ты есть Ван Линь? Я слышал о тебе. Слушай, хотя талант и является важной частью, но настойчивость – это ключ к становлению бессмертным. И раз уж у тебя не хватает таланта, ты просто должен стараться усерднее». Ван Линь поспешно выразил свое признание. «Это скала?» «Достаточно высока, но даже несмотря на то, что ты не достиг первого уровня, тебе надо подняться туда. Давай я тебя подкину». Джан Хуан взмахнул рукой и внезапно невидимая сила подняла Ван Линя и доставила в одну из пещер. Ван Линь уважительно поблагодарил Джан Хуана и обернулся в сторону пещеры. В этот момент его лицо с стало мрачным. Он подумал, что кто-нибудь другой мог бы подумать, что второй старший брат, ученик, очень добр. Но, к несчастью, Ван Линь видел его истинное лицо и не ощутил облегчения от такой доброты. Пещера была крохотной, внутри стояла каменная кровать, а на стене располагался рычаг. Ван Линь тщательно его изучил, а затем потянул, и в этот миг огромный грохот раздался в пещере. И вход в пещеру начал медленно закрываться сверху вниз. Внимательно осмотрев всю пещеру и осознав, что в ней нет ничего странного, Ван Линь был удовлетворен. Он пытался придумать причину, чтобы убедить Суньда Джу позволить ему покинуть секту, но получил отказ. Однако, видя, как все обернулось, он не заметил разницы от того, к чему он стремился. Единственной проблемой было отсутствие в пещере воды. В основном тренировки Ван Линьи были основаны на воде с духовной энергией, но в его сумке Было много талого снега, которого должно хватить на некоторое время. Кроме того, он слышал звук ручья неподалеку, а значит, где-то должна быть вода. И пока он будет вести себя осторожно, с этим не должно быть проблем. Противостояние святого Глава 36 Ссора Озвучил Бодхисатва специально для сайта Rolletru С этой мыслью Ван Линь достал таинственный шарик и приступил к закрытой тренировке. Время пролетело быстро. Два года прошли мгновение ока. Все это время Ван Линь, в дополнение к ежедневной дыхательной практике, тренировал свою технику силы притяжения, но не чувствовал себя одиноким. Хоть и говорится, что прошло два года, но считая время, проведенное в мире снов, он занимался практикой на протяжении 13 лет. На территории обратной стороны горы Хэнгэ была большая концентрация духовной силы, что немало удивило в Анлине. Это, конечно, несравнимо с родниковой водой, но, по сравнению с внешним миром, плотность духовной энергии в этом месте была в несколько раз больше. После перехода на второй уровень конденсации ЦИ, тренировки стали медленнее, а спустя шесть лет в мире снов его накопленная духовная энергия достигла лимита. и перестал увеличиваться. После нескольких попыток он перешел на третий уровень. Но он был озадачен, ведь после семи лет в мире снов, даже после достижения вершины третьего уровня, несмотря на попытки прорваться на четвертый уровень, каждый раз духовной энергии оказывалось недостаточно, и все заканчивалось неудачей, будто какая-то темная сила постоянно останавливала его. Не давая ему... перейти на четвертый уровень. Кроме того, третий уровень конденсации ЦИ тоже был странным. На первых двух уровнях после достижения границы духовная энергия переставала накапливаться, но на третьем же уровне будто бы не было границ. Даже когда Ван Линь осознавал, что достиг границы уровня, он продолжил накапливать духовную силу, постоянно изменяющую его тело. Этот факт очень удивил и озадачил Ван Линь. К этому дню таялый снег с духовной энергией уже закончился. В сумке осталась лишь одна горлянка, одна из тех горлянок с росой, закопанных в горах. В прошлом он использовал две из трех, чтобы создать десятое облачко на таинственном шарике. Но после того, как он почти умер, выпив этой росы, он почувствовал страх перед ней и хранил ее в дальнем углу мешка, не желая прикасаться. Ван Линь не стал доставать горлянку, ведь, судя по расчетам, духовная энергия в горлянке достигла ужасного уровня. Выучив прошлый урок, он решил действовать осторожно и оставил горлянку до тех пор, пока не достигнет более высокого уровня конденсации ЦИ. Он встал и посмотрел свое тело. Потянувшись, он сдвинул рычаг на стене пещеры и, издав грохочущий звук, огромный валун поднялся, открывая пещеру. Солнечные лучи озарили пещеру. Ван Линю стало некомфортно. Он очень долго не выходил на улицу. Немного размявшись, он сделал глубокий вдох. Посмотрев вниз, он заметил вдали не множество людей, разговаривающих между собой. Должно быть, им стало скучно из-за уединенной тренировки, поэтому они решили расслабиться. Немного поразмыслив, он воспользовался техникой сокрытия и понизил свой уровень до первого. Ван Линь махнул рукой, И сконцентрировав энергию из себя в ногах, мягко спустил с себя со скалы. 13 лет в мире снов он тренировал технику силы притяжения до посинения и теперь не мог воспользоваться ей без прочтения заклинания. Достаточно было лишь подумать. Например, сейчас он парил используя технику силы притяжения для управления своим телом. Пусть он и достиг желаемого эффекта, но скорость была медленной, и если ускориться, то можно было потерять контроль. Но Ван Линь был уверен, что если он будет лететь на высокой скорости, ему удастся избежать ситуаций, где он может потерять контроль. Он был бы не способен на такое, если бы не тренировал технику силы притяжения в течение 10 лет. Да и кому вообще придет в голову тренировать базовую технику культиваторов целых 10 лет, становление бессмертным, Является обычной гонкой против времени, где никто не хочет терять его просто так. Поэтому все предпочитают тренировать более мощные техники. Для того, чтобы не привлекать внимание Ван Линь медленно спустился в долину. Приземлившись, он сразу услышал насмешливый и пронзительный голос. «Ох, должно быть, солнце встало и в этот день с запада! Ван Линь наконец-то достиг первого уровня конденсации ЦИ!» и, наконец-то, может спуститься со скалы без чужой помощи?» Ван Линь равнодушно посмотрел на Ван Джо. Его лицо выражало презрение. Рядом с Ван Джо сидели еще несколько учеников. Парень в белой робе, возрастом примерно 24-5 лет, сказал, насмешливым тоном, «Ван Линь, лучше бы ты вообще сюда не являлся. Будучи ответственным за обязанности, ты бы отлично сошел с безымянными учениками». Советую поскорее понять, что ты худший из нас». Ван Линь воспользовался божественным чувством. Он увидел, что Ван Джо достиг третьего уровня конденсации Ци, а парень в белом достиг вершины четвертого уровня и был готов перейти выше. «Ван Линь, я знаю, что два года назад ты был умнее, когда отказался, поняв, что ты мне не ровня. Я скажу тебе вот что». Отброс останется отбросом до конца жизни. Ты за всю жизнь не сможешь сравниться со мной. Я, Ван Джо, стал чемпионом два года назад. А ты на какое способен? Парень в белой робе продолжил издеваться и сказал. Бесполезный младший, иди и набери мне воды из реки. Старший сейчас в хорошем настроении и, может быть, научит тебя чему-нибудь. С этими словами он бросил бутылку, которая приземлилась у ног Ван Линни. Ван Линь продолжил молча на них смотреть. «Что это значит? Хочешь подраться? Слушай сюда!» Второй старший брат-ученик сказал, что ученики, находящиеся на обратной стороне горы, могут сражаться с друг с другом. «Так что не обижайся на старшего за то, что он научит тебя манерам!» Сказал парень в белом. «Достаточно! Замолчи!» Холодный голос донесся из скалы на утесе, а затем молниеносно промелькнула тень, и уже после приземления все увидели фигуру старшего брата ученика Джан Куана. Он нахмурился, посмотрев на толпу, и прокричал. «Ванжо! Суньхао! Вам, похоже, больше нравится издеваться над младшим, достигшим лишь первого уровня, чем тренироваться!» Взгляды двух учеников изменились, они злобно посмотрели на Ван Линя, хмыкнули, но промолчали. Было очевидно, что они боятся старшего Джана. Старший Джан обернулся, чтобы посмотреть на Ван Линь, и сказал тем же строгим голосом. «Ван Линь, тебе не стоило приходить сюда. Но раз уж ты пришел, должен посвятить себя культивации. Сила может решить все». Ван Линь кивнул и, немного замешкавшись, спросил. «Старший Джан, меня волнует один вопрос. Почему после достижения пика первого уровня конденсации ЦИ Я не могу прорваться выше, несмотря на все мои попытки. Ван Джо фыркнул и сказал, «С твоим талантом ты и за всю жизнь не достигнешь второго уровня». Противостояние святого. Глава 37. Четыре года. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулей Старший, брат-ученик Джан Куан, холодно поглядел на Ван Джо и сказал, Ключ к прорыву действительно сильно связан с талантом. Однако везет с первой попытки далеко не всем. Другим нужны сотни лет, дней, третьим целые тысячи, а у некоторых и не получается за всю жизнь. Ван Линь меланхолично сказал. Старший Джан, неужели такие сложности возникают при попытке пересечь каждый уровень? «То же самое произойдет во время перехода со второго уровня на третий и с третьего на четвертый?» Старший Джан кивнул ответил. «Да, чем выше уровень, тем труднее с него прорваться, особенно с третьего на четвертый и с пятого на шестой. Это самые трудные моменты». Ответ старшего Джана привлек внимание множество учеников. Его неожиданно спросила девушка. «Старший, почему переход с третьего уровня на четвертый сложный?» Я как раз на третьем уровне конденсации ЦИ. Ван Линь знал эту девушку. Это была девушка по имени Джоу. Та девушка, которой Ван Джо испытывал чувства. Старший Джан немного задумался, а затем сказал. Хорошо, тогда я воспользуюсь этой возможностью, чтобы рассказать о всех проблемных местах на стадии концентрации. До шестого уровня. Всего? Есть два трудных момента. Первый – во время перехода с третьего на четвертый уровень, который некоторые могут запросто пересечь, а некоторые не смогут и за целую жизнь. Требования для перехода никак не связаны с талантом. Переход зависит только от того, сможете ли вы понять одну вещь. Он взглянул на толпу, глазами полными мудрости и продолжил. Чтобы двигаться по пути становления бессмертным, Необходимо оборвать все связи с бренным миром. Если вы сможете это сделать, то переход с третьего на 4 уровень для вас будет не проблема. Но если нет, это может оказаться огромной проблемой. Что касается перехода с 5 на шестой уровень, делу требуется пройти полное преображение с использованием духовной силы, которая проведет череду глубоких изменений, что потребует огромное количество духовной силы. если по этой причине у многих возникают проблемы, и они застревают там на всю жизнь. Ван Линь ошеломленно слушал. Другие ученики выражали самые разные эмоции. Они продолжали задавать вопросы до самого заката. Ван Линь нахмурился и пошел вниз по долине. Звук бегущей воды становился все громче, и вскоре перед ним показалась река. Из реки исходил слабый след духовной энергии. Ван Линь зачерпнул немного воды, чтобы попить, и подтвердил, что в этой воде не так много духовной энергии, как в воде после обработки шариком, но она так или иначе может помочь с накоплением духовной энергии. Затем он достал и наполнил все свои горлянки. Спустя какое-то время, когда все горлянки были полны, он обернулся, чтобы уйти. но увидев старшего Джана, следящего за ним неподалеку, его зрачки сузились. Прежде чем начать набирать воду, он воспользовался божественным чувством, но не заметил ничего странного. Однако похоже, что старший Джан стоял здесь уже достаточно долго, поэтому Валинь занервничал. Джан Куан заговорил со сверкающими глазами. «Младший ван в речной воде содержится много духовной энергии, а если ее выпить, она хорошо поможет вашей тренировке. Но я заметил, что ты подготовил очень много горлянок. Ты первый раз попал в эту долину, так откуда тебе стало известно об этой речке?» Ван Линь спокойно отложил горлянки и уважительно ответил. «Мой учитель рассказал мне о ней и о том, что я могу воспользоваться ею для тренировки, поэтому я хорошо подготовился». Джан Куан в течение длительного времени смотрел на Ван Линь, прежде чем кивнуть и ответить. «Действительно, старейшина Сунь знает о ней. Можешь возвращаться к тренировке. Похоже, у тебя есть некоторая целеустремленность, раз ты смог достичь первого уровня концентрации Ци всего за два года. Надеюсь, когда увижу тебя в следующий раз, ты достигнешь второго уровня». Ван Линь обхватил ладонью кулак, а затем осторожно ушел. Вернувшись в пещеру, он вздохнул с облегчением. Хорошо, что он выработал привычку постоянно скрывать свой уровень. Ведь если бы Джан Куан знал, что на самом деле он находится на третьем уровне конденсации ЦИ, у него могли бы появиться подозрения. А однажды, возможно, я был бы убит без шанса ответить. Человеку, вступившему на уровень культивации, чтобы стать бессмертным, Приходится противостоять множеству соблазнов, чтобы остаться человеком. Однако, иногда соблазны побеждают человеческую натуру. Поэтому я никогда и никому не расскажу об этом таинственном шарике. Решил Ван Линь глубоко в сердце. Ван Линь подтянул рычаг на стене пещеры, чтобы закрыть вход, а затем сел и начал медитировать. Логически, люди, занимающиеся культивацией, должны отгородиться от материального мира, чтобы не поддаваться мирским соблазнам. Однако после вступления в секту Хэн Ван Линь видел людей, занимающихся культивацией, которые вместо того, чтобы избавиться от соблазнов, наоборот, поддаются им во много раз сильнее, чем обычные люди. Поэтому так называемое отдаление от бренного мира не более, чем расплывчатое понятие. Но судя по словам старшего Джана, Для перехода с третьего уровня на четвертый нужно отстраниться от бренного мира, что было достаточно противоречиво. Поразмышляв долгое время, но так и не осознав смысл этого условия, Ван Линь понял, что он просто не может отречься от своей семьи. Третий уровень отличался от первых двух. Он был непреодолим, однако духовная сила продолжала накапливаться, поэтому, хорошенько подумав в течение долгого времени, Он забросил идею перехода на следующий уровень и сконцентрировался на укреплении третьего уровня. Время продолжало идти. Год, два. Но для Ван Линя это были не единственные два года. Он занимался уединенной тренировкой в пещере на протяжении четырех лет. За прошедшие два года Ван Линь выходил лишь один раз, чтобы наполнить горлянки водой, а затем вымочить в них шарик, для продолжения тренировки. В реальном мире это были 4 года, но в мире снов это были 25 лет. Включая тренировки в Анлине, до прихода сюда он уже тренировался на протяжении 27 лет. Он так и застрял на третьем уровне конденсации Ци без единого удачного прорыва. Однако духовная сила в его теле продолжала накапливаться. Утром следующего дня После окончания четырехлетней тренировки раздался голос Джан Куана. «Младшие! Четыре года подошли к концу! Быстро выходите из своих пещер! Глава секты воспользуется магией, чтобы вернуть вас обратно!» Все пещеры открылись, и один за другим начали выходить ученики. В этом году закрытую тренировку проходили более 40 человек. В долине каждый из них приобрел важный опыт. Ван Лин сразу осмотрелся помощью божественного чувства. ванжо достиг пятого уровня конденсации Ци и был готов перейти на шестой. Что же касается остальных, после четырех лет тренировок все достигли определенного успеха. Та девушка по имени Сюй тоже достигла третьего уровня. А что касается старшего брата ученика Джана, Ван Лин пристально рассмотрел его и увидел, что тот достиг шестого уровня конденсации Ци. Ему показалось, что что его культивация чем-то отличается от остальных. Он долгое время использовал божественные чувства, чтобы проверить остальных. А его так никто и не заметил. Два года назад девушка по имени Джоу сказала, что достигла третьего уровня конденсации ЦИ, но на сегодняшний день она так и не добилась никакого прогресса. У Ван Лины неожиданно появилось предположение. Возможно, что его третий уровень конденсации ЦИ был не таким, как у других. Они не могли накапливать духовную силу без ограничений.